Глава 4. Божественный кодекс военных тактик и стратегий. Вид погрузился в мучительные поиски способа захвата крепости. Бесполезно пытаться что-либо сделать, пока стены не будут разрушены. Обладая навыком кузнеца, он, конечно, мог создать осадные машины, но их качество и функциональность оставляли желать лучшего. Я вообще не представляю, сколько нужно создать катапульт, чтобы получить хоть одну способную нанести нужный урон. Для того, чтобы научиться ковать добротные мечи, кузнецы тратили несколько месяцев на тренировки. И отсюда проистекали две проблемы. Где найти достаточно материалов для практики. И как удержать воинов, которые, устав ждать, несомненно, захотят вернуться домой. Хотя я не уверен в том, что и после разрушения стен нам удастся победить рыцарей и священников ордена Эмбеню. Призя к такому неутешительному выводу, вид даже почувствовал некоторое облегчение. По крайней мере... теперь уже не требовалось искать решения в сооружениях осадных машин. Этот вариант он отмел как неудачный. Прямой же штурм крепости просто неосуществим. Тут всё безнадёжно. Нужно быть полным глупцом или вообще безумцем, чтобы пытаться штурмовать крепость с высокими стенами и хорошей защитой вот так, с высока. Силы врага значительно превосходили объединённое войско племён. Да и по всему дикие воины не были приспособлены для прямых крупных столкновений. Они являлись превосходными охотниками. Но из-за слабой защиты, скорее всего, до одного полягут, нежели успеют залезть на стену. Может, стоило воспользоваться советом Смита и взять кого-нибудь с собой? Но Витт тут же отрицательно покачал головой. Уже слишком поздно сожалеть о содеянном. Да и ситуация не сильно бы изменилась, если бы рядом с ним сейчас оказались Зейфи, Пейл или кто-либо из мечей. На собственном опыте Витт убедился, что помочь пройти задание мог быть только игрок боевого класса, с 550 и более уровнем. Некто, обладавший способностью с одного удара разбить ворота крепости или устроить засаду, по итогу которой будет уничтожена значительная часть сил врага. Как вариант, это мог быть рызарь с высоким значением лидерства и обаяния, способный руководить армией. Пускай ему бы и пришлось командовать варварами, но обладая значительными навыками и характеристиками, он бы смог выжить из них максимум, заставив преодолеть границы прежних пределов. И уже с этими силами, выискивая и используя удачные возможности, пусть порой и влекущие за собой большие потери, вести победоносные сражения. И в конце это несомненно стало бы знаменательной победой, достойной внесения в исторические летописи верстацкого континента. Но Вит не переоценивал свои навыки руководства. Я побеждаю тогда, когда это возможно. Вит не собирался полагаться на судьбу и вместе с союзом Племён участвовать в сражении и с низким шансом на победу, имевшимся сейчас количеством сил. их квалификация вооружения и условия битвы, всё это не только работало против него, но и было довольно труднопреодолимым. И в сложившихся обстоятельствах даже навык оживления скульптурм имел свои ограничения. Конечно, если бы вид оживил около сотни скульптурм, то мог бы получить высокие шансы на победу. По крайней мере, в этом случае она была бы осязаемой. Однако, сделав это, он потерял бы 160 уровней. Такая победа не принесёт никакой пользы. Скульптуры во время битвы будут умирать пачками. И в случае, если по итогу их останется даже половина, потери все равно окажутся невосполнимыми. Виду придется начинать практически с нуля. С двухсотых уровней. И победа не принесет никакой выгоды. Это называется убыточной сделкой. Вид решил вернуться к началу и оставить новый план. Предстояло заранее учесть все условия и выбрать выгодное расположение армии перед началом сражения. Но прежде он покинул игру, чтобы немного отдохнуть. И эта библиотека... Лихен впервые со своего поступления посетил университетскую библиотеку. И вопреки его ожиданиям, на её полках не нашлось никаких комиксов. «Я мечтал о них с детства!» Чтение комиксов с одновременным поеданием рамена. Его тайная счастливая фантазия ещё со времён учёбы в школе. Он был преданным читателем их ежедневных выпусков в газетах. «Библиотека, в которой нет комиксов!» «Ну что застой стой!» Лихен, не сдерживаясь, критиковал политику университета. Многие другие библиотеки собирали комиксы, однако почему-то это не касалось университета Корея. И в данном случае Том, что тот вкладывается в щедрые стипендии, исследования за границей, большие современные аудитории экспериментальные установки для обучения учебы студентов, Хэна нисколько не волновала. Похоже на школу для отсталых. Ужасно. Куда они тратят всю плату за обучение? При этом в библиотеке находилось просто огромное количество романов, диссертаций, книг по экономике, истории и искусству. Она занимала аж целое здание. «Привет, Хен! «О, и ты здесь!» Однокурсники с факультета виртуальной реальности заметили Лихена и поспешили с ним поздороваться. Они занимались группами по трое или пятеро в читальном зале библиотеки. «Ну, да...» Лихен слегка кивнул головой. Существовало одно важное правило, которое он старался всегда соблюдать в университете. «Мне нельзя сближаться с теми, кто моложе меня!» Старшие студенты рассматривали своих младших коллег как грабителей. Потому что по общечеловеческим нормам, те могли иметь наглость просить угостить их едой. И в случае Лихена такое уже несколько раз случалось. «Простите, но я вынужден следить за своим здоровьем. Так что в университет обычно беру еду из дома». Благодаря подобной отговорке, Лихен смог избежать проблем с ситуацией. Но он навременно с этим изменил к себе и отношения других студентов. «Домашний мальчик, следящий за своим здоровьем». Думали они. «Такой никогда не купит для нас еду!» Тем не менее, тем не менее Лихен всегда оставался на чеку. Вдруг кто-то всё же попросит поделиться обедом или угостить чем-нибудь в кафетерии. «Чёрт возьми! Это университет или какой-то ресторан? Почему здесь везде еда?» Всё было настолько плохо, что Лихену приходилось избегать даже торговых автоматов, щедро разбросанных в каждом учебном здании. «Ты пришёл сюда учиться?» «Да нет, забрёл прочитать кое-какие книги», — ответила ли Лихен и поспешил пройти мимо. Ну тогда себе на второй этаж. Там находится художественная литература. Меня не интересуют романы. Я ищу несколько другие вещи. И что же именно? Нечто связанное со стратегией и тактикой ведения войн. Случаев не знаете, где можно найти подобное? Я видела. На седьмом этаже. Но... Отлично. Большое спасибо за подсказку. Лихен поспешно прошёл к лифту и нажал кнопку седьмого этажа. На этом этаже находились стеллажи с восточными трактатами по философии и истории. А чего другие студенты посещали его довольно редко. Стоило Лихену скрыться в лифте, как одногруппники начали тихо перешёптываться. Кажется, он сильно увлечён восточной философией. Весьма неразговорчив, но, похоже, действительно образован. Полагаю, у него глубокая душа и много достоинств. Раз на него обратили внимание такие симпатичные девушки. После того, как Лихен провёл вечер в компании Чон Хёрин и Саюн во время прохождения фестиваля, он стал университетской знаменитостью. Парни начали испытывать к нему бесконечное уважение, в то время как девушки стали считать полным таинственного очарования. «И ко всему прочему, он очень силён в китайском языке». «В смысле?» «Не так на скуки, я ходил на седьмой этаж библиотеки». «Так вот, большинство книг там, не переведённые на корейский язык оригиналы». «Чёрт! Ну что за...» Лихен не сдерживал чувств. «Кто додумал сохранить иностранные книги в Корее? Уже давно нужно было переиздать их в переведённом виде!» Непростительное упущение. примерно половину из всех лежавших на полках книг составляли иностранные издания. А в остальных же, где встречался корейский язык, часто имелось множество китайских иероглифов. И поскольку они не были напечатаны современными корейскими буквами, их чтение превращалось в практически невыполнимую задачу. «Мне нужно найти нечто, связанное со стратегией». Книги, которые искал Али Хэн, встречались крайне редко, и их перевод оставлял желать лучшего. Часто листая их страницы, он не понимал ничего их содержания. Так что, старательно рассматривая название переплётов, Хэн пытался найти хоть что-нибудь подходящее. В большинстве книжных магазинов книги расставлены по названию, а в библиотеках всегда какие-то свои системы. Зачем же всё так усложнять? Ли Хэну и вправду было бы проще найти нужное на полках художественной литературы. Так как такие книги, как «Искусство войны Суньцзы», «Правила ведения боя Ли Суньсина» или «Законы войны Почтенного У» давным-давно уже выпускались в качестве художественных произведений. Переведённые на современный корейский, они были понятны любому читателю, так как даже имели подробные иллюстрации. В то же время найти нечто подобное здесь, среди оригинальных произведений, оказалось невероятно трудно. «Не нужна стратегия, с помощью которой можно одолеть Орден Эмбиню!» Лихин имел чёткую цель посещения библиотеки и траты своего драгоценного времени. Было довольно сложно увеличить боевую мощь Объединённой Армии Племён, так что он искал способ более эффективным распределиться имевшимися силами. стратегию, способную проявить себя в деле, нечто такое, что легендарные полководцы прошлого не постеснялись бы применить в бою. «Я должен найти что-то крайне эффективное». Но как бы Лихен ни старался, он не мог толком ничего понять. В какой-то из книг, посвящённых войне и написанных на корейском, он прочел следующие строки. «Если хорошо знать себя и врага, то из 100 сражений можно вынести сто побед». Однако, переложив данную фразу на себя как вида и имевшиеся в наличии силы… Лихен сделал несколько иной вывод. «Какие ещё победы и сражений? Я скорее провалю задание!» Бормоча под нос ругательства, Хен продолжил поиск книг. И в какой-то момент он увидел оставленный на полке роман. «Троецарствие». Похоже, что кто-то начал его считать, а потом небрежно кинул на полку. «Хм, троецарствие. Я где-то уже слышал про него, но никогда не читал». Лихен тут же пробежался по первым строкам романа. История начиналась с объединения трёх братьев. Любея, Гуаньюя и Дженфея. В книге не было особых подробностей эпохи и событий, а лишь излагались самые важные события того периода. И одним из таких событий было трёхкратное посещение и вербовка Джу на Любея. Благодаря чему тот, находясь, казалось бы, в абсолютно безвыходном положении, перевернул ситуацию в свою пользу. Так в романе «Троецарствие» Лихен нашёл нужную стратегию против Ордена Эмбеню. Огромная мощь Ордена эмбиниум После вторжения войск Вида оборонные меры в крепости ужесточились. Не только увеличилось общее количество воинов на стенах, но и у многих из них теперь в руках появлялись луки. Это прямо свидетельствовало о наращивании войск, а значит и концентрации всех сил ордена в одном месте. Эй, Ледяной Дракон. Вид в этот момент находился вместе со своими силами за горой. Откуда твердыня противника уже не просматривалась. Слушай, хозяин. Слетай. почитай количество врагов». «Я понял, хозяин». Ледяной дракон начал подниматься в небо. Он не приближался к крепости Эмбеню. Окружа на небольшой высоте, наблюдал и доносил увиденное виду. «На стенах сейчас больше пяти тысяч людей». «Довольно много». «А сколько из них в броне?» «Где-то около тысячи». Получалось, одних только тёмных рыцарей на стенах насчитывалось тысяча. Остальные же являлись либо обычными воинами, либо священниками и магами. Но и это был еще не предел. Если учесть тех служителей Ордена, которые находились не на стенах, а внутри крепости, то уже известное количество противников можно было смело умножить на 2 Все прошедшее время Вить готовился к битве, выманивая и уничтожая все новые группы карателей. Это была его стратегия разделения и устранения врага по частям. Но, невзирая на все старания, в резиденции Эмбеню по-прежнему оставалось большое количество врагов. К тому же власть Ордена была воистину велика. В этом можно было убедиться на примере того, что он властвовал над всеми находившимися поблизости поселениями. И в случае угрозы, подобно сегодняшней, они соберут свои армии и выдвинутся на помощь. Это означает, что общее количество врагов превышает 20 тысяч человек. При таком раскладе с умевшимися силами вообще не на что рассчитывать. Хозяин, ты собираешься ещё раз отковать крепость? Да. Ледяной дракон присоединился к заданию позже и не был в курсе всех деталей. Старый наёмник Смит подал в отставку, решив остаться в поселении с Сармио. Он отказался сражаться против Ордена Эмбеню, считая это настоящим самоубийством. «Можно узнать твои планы, хозяин. Даже мне эта крепость внушает опасения». Ледяной дракон явно повзрослел. Благодаря повышению уровня и развитию интеллекта, он начал думать о таких вещах, которые стоили похвалы. Так что Витт охотно ему ответил. «Есть такая сила, власть вождя». С помощью неё можно призывать самых могущественных монстров Весадского континента. Ты ведь помнишь Костяного Дракона? Я вызову кого-то, кто будет сильнее даже него. Ты собираешься призывать ещё одного сильного монстра? Хотя мы и так не можем справиться с текущими противниками. Да, прямо здесь и вызову. И вместе с ним мы будем сражаться против Ордена. А если монстр решит атаковать нас, а не врагов? Ну что же. Значит, нужно постараться, чтобы он так не поступил. Ледяной Дракон, довольный ответами, кивнул. «Байзен, ты гений!» «Ну, не хочу зазнаваться. Ну да, с головой я дружу». Вид достал трость. Прямо сейчас он собирался использовать власть вождя. В отличие от обычных заклинаний, для этого требовалось прочесть целую молитву. «Твой слуга желает использовать святую силу и просит для этого благословения. О, великий металлост, даруй же мне свое разрешение!» «Дзинь, вы использовали власть вождя». В тот же момент перед Видом пристал весь Версадский континент. «Монстры!» Рассматривая открывавшиеся регионы, можно было увидеть и выбрать любой из обитавших там существ. Конечно, в случае невероятного выбора, призванное существо могло отказаться сотрудничать. И это привело бы к трагическим последствиям, даже при наличии власти вождя. «Хо-хо-хо! Хо-хо! Люди страшные!» Отряд гоблинов бежал в темноте. «Мне нужно призывать какого-либо сильного монстра. Или Ниппа, который захочет сотрудничать». Вид внимательно всматривался в долины, горы и реки. На Вельсайском континенте по-прежнему имелось множество неизвестных и непокорённых монстров ранга босса. Если в центре среди развитых королевств уже сформировались крупные группировки игроков, научившихся защищать свои земли, то чуть дальше на западе, востоке, севере и юге, всё ещё находились боссы, способные уничтожить любого. Многие из этих монстров были скрыты в неизведанных подземельях, так что игроки не знали ни их уровней и неспособностей с характеристиками. Чтобы победить в этом задании... Нужен кто-то действительно могущественный. Вид думал о каком-нибудь невероятном монстре, при виде которого рот раскрывался бы от удивления. Существе, бросить вызов которому, не решаться даже в высокоорудневых гильдиях, без как минимум 500 человек. Минимальными стандартами являлись лорд вампира Фторидо, или Костяной Дракон. В течение следующих шести часов вид хладнокровно перебирал всех имевшихся монстров, пока не нашёл самого подходящего. Им стал один из страшнейших тёмных правителей в истории Версадского континента, Отчасти он был связан с одним из выполняемых видом заданий. Подойдет для начала сражения. Следующим призванным стал босс, бросить вызов которому решалась одна из крупных гильдий. Однако в итоге это привело лишь к классовому самоубийству. Ну и последним выбранным существом оказался тот, имя кого вообще было запрещено называть. Он являлся символом власти и могущества. И вот с такой компанией, объединенная сила которой могла бы уничтожить даже целое королевство, Витт собирался участвовать в сражении. Все они стоят того, чтобы их пригласить. Вид был весьма доволен тем, как получилось распорядиться властью вождя. Он произвел просто невероятный отбор. И теперь не оставалось ничего другого, кроме как сгинуть или же завершить задание сложности S. Задание, которое по своей сути требовало иного уровня подхода к выполнению. Хуже двукратной смерти меня всё равно ничего не ожидает. Так что нужно просто действовать с тем, что есть. Придя к такому выводу, Вид почувствовал облегчение. Тревоги и сомнения обычно мучают лишь до того момента, пока выбор не сделан. Если же он совершён, то беспокоиться становится не о чем, так как ничего изменить уже нельзя. но ну, пока... Может быть мне стоит воспользоваться появившимся временем и создать ещё одну скульптуру? Прежде чем призванные монстры прибудут Вит собирался создать несколько работ из лежавших вокруг камней. Конечно, из-за ограниченного времени будет сложно создать какой-либо шедевр, но если выйдет хотя бы одна прекрасная скульптура, Это уже хоть чем-то может помочь делу. Взяв нож для резьбы, вид начал подниматься в гору. В телекомпании, как и всегда, начали отсматривать отправленные Лихеном видео. Из-за значительной разницы во времени между мое нахождение в игре и реальным миром, обработка данных из капсулы постоянно немного отставала от происходивших в текущий момент событий. И для того, чтобы уменьшить эту разницу, сотрудникам телекомпании приходилось проделывать огромный объем работы, порой оставаясь даже на ночь. Благо, еще у людей имелась возможность прокручивать повседневные моменты. Например, когда Виид готовил еду или находился в пути. И следить в нормальном времени лишь за приключениями. Начальник отдела планирования, Кан Ханцоп, в панике обхватил шею руками. «Да что за!» Действия Виида не поддавались логике, и у сторонних наблюдателей просто кипел мозг. Сотрудники телекомпании увидели, каких монстров Лихен вызвал с помощью власти вождя. И это породило панику. Не в себе был не только Канханцоп, но и все 50 сотрудников, работавших над программой. «Он что, с ума сошёл?» «Чёрт, он точно обезумел!» «Как? Как он додумался вызвать этих монстров? Уже первый из них ужас!» Канханцоп и остальные сотрудники были уверены, что Виит остановится на доброжелательных монстрах или НИПах, с которыми будет легко договориться. Это мог быть какой-нибудь сильный рыцарь из королевства Розенхайм, усадив которого верхом на Виверну, можно было получить много пользы на поле битвы. Также неплохим вариантом виделся призыв Верховного Мага Розенхайма. Так как обладая существенным вкладом в королевстве, от него можно было бы легко получить поддержку. Что касалось других сильных королевств Центра, то в них тоже можно было найти много хороших помощников. Например, им мог стать Великий Рыцарь Калламора, Кольдрим. Совсем недавно он провёл ряд громких побед, и для людей, знавших, что именно Виит освободил его в Тодме, он представлялся заманчивой кандидатурой. И ещё одним хорошим вариантом мог стать призыв Сильного Паладина, или священника из Ордена Лу. У них имелись свои счёты к эмбеню, и, соответственно, можно было легко договориться о сотрудничестве. И уже обладая благословениями и поддержкой священника, можно было вступить в сражение. Конечно, шансы на победу во всех этих случаях всё равно оставались призрачными. Ведь очень сложно переломить ход битвы лишь с помощью нескольких рыцарей на вивернах или пары священников. При захвате крепости Объединённое войско племён в любом случае понесёт колоссальные потери. Вероятность же победы будет так низка, что нападавшим останется уповать только на снисхождение судьбы. Однако всё это относилось лишь к той ситуации, когда вызванные существа хоть и были сильны, но по своей сути являлись обычными монстрами нипами. В случае живьида, призванные оказались настолько ужасные создания, что было страшно даже представить, чего стоит ожидать. Одного такого монстра достаточно, чтобы произвести фурор. Да, уже после появления первого можно ожидать 50% роста рейтинга. Первого? С ним вообще можно забыть про рейтинг. Появление такого монстра поднимет шум и переполох на всём версатском континенте. Сотрудники телеканала стали понемногу выходить из шокового состояния и втягиваться в обсуждение. В то же время атмосфера внутри помещения постепенно начала меняться. Люди, занимавшиеся редактированием материалов с лесовского континента, по собственному опыту знали, насколько сложно выполнить задание сложности С. Они понимали, что для выполнения задания сложности Б нужно было уже собирать группу сторонников, и что только действительно талантливые игроки в составе крупных гильдий могли попытаться бросить вызов задания сложности A. Тем не менее, на свете существовал один игрок, который доказал, что может в одиночку выполнить задание сложности A. Но даже осознавая этот сотрудники телеканала считали, что нынешнее задание практически невыполнимо даже для него. И от того всё последнее время жили, с ощущением тягучего сожаления. Однако сейчас атмосфера в телекомпании начала постепенно меняться. Люди чувствовали, что грядут какие-то изменения. Начальник Канханцоп поднял телефонную трубку. Он хотел лично донести им о случившемся директору телеканала. Однако, когда связь наладилась, первым прозвучал голос того конца. «Это ты, Кан? Я уже посмотрел видео». «Да, это я, господин директор». «Знаешь, он действительно выдающийся человек». «И как и подобает Богу войны Вииду, оправдывает все мои ожидания». «Мне нравится его рисковый план. Интересно, он пошёл на него, потому что он так молод?» «Знаешь, я постоянно чувствую в нем что-то особенное». «Согласен с вами, директор». После, с трубкой в руках, Ханханцоп лишь кланялся своему собеседнику и отвечал. «Да, да, хорошо. Конечно же, я все сделаю». Наконец, положив трубку, он утер пот со лба. фу Для него, как и для всякого сотрудника, жившего на жаловании, общение с вышестоящим начальством всегда было весьма напряженным моментом. Однако, лишь немного отдышавшись, он энергично встал с кресла и прокричал. «Позовите мне режиссёра Юн из отдела редакции!» «Сейчас, господин Кан». Очищая бурлящую в их начальнике энергию, находившиеся в студии сотрудники искосо поглядывали на него, ожидая, что же произнесёт дальше. Не прошло и минуты, как дверь в студию открылась, и внутрь вошёл режиссёр Юн, который как раз находился в соседнем кабинете. О, «Господин Кан Хансоп, что-то случилось?» «Немедленно отменить текущую трансляцию и всё дальнейшее расписание программ!» «Что?» Но это вызовет ужасное недовольство зрителей. Нас завалят жалобами. Какая передача сейчас в эфире? Чури и монстры. В ней показываются милые и добрые монстры. Версайского континента. Она очень популярна среди женщин и детей. Какой у неё рейтинг? Около 3,3%. Королевская дорога становилась всё более и более популярной. Количество новых зрителей, которые никогда раньше не смотрели игровые каналы, всё время увеличивалось. что привело к общему повышению рейтинга всех телепрограмм. Так что 3,3% были весьма неплохими рейтингами даже для KMC медиа. Повторяю, прекратить трансляцию. Все полномочия на это решение я уже получил от директора. Скоро в отдел редакции в электронном виде поступят все необходимые документы о дальнейшем вещании. Икон Ханцоп начал в тропях всем все рассказывать. В нем горело чувство ответственности за то, чтобы успеть опубликовать новую телепрограмму до того, как закончится выполнение задания. Учитывая, что Лихен призывал просто невероятных монстров, рост рейсинга телеканала и программы был обеспечен. Не говоря уже о том, что само по себе сражение против Ордена Эмбеню тоже будет захватывающим зрелищем. Однако, если результаты битвы выльются наружу, это убьёт значительную часть интриги и сделает программу не такой интересной. Ведь по факту будет просто невозможно удержать в тайне результаты настолько масштабной битвы в сложившихся обстоятельствах. Её итоги повлияют на весь континент, И любой из зверков, руководствуясь рассказами жителей или изменениями в мире, сможет сделать вполне ясные выводы. Положение телекомпании сейчас можно было сравнить с человеком, первым оказавшимся перед шведским столом, полным вкуснейших блюд. Вот только к этому столу имели доступ и другие, и в случае промедления ему могло ничего не достаться. Именно поэтому перекатом директора было начать выпуск или телепередачи до того момента, как происходящее станет известно другим людям. «Режиссёр Синн!» Откуда начинается последовательное задание вида? В корольстве гномов-курыса. Точнее, с битвы с рукой смерти. Тогда начинайте именно с этого задания. Смонтируйте всё так, чтобы зрители не поняли, что это гном. Бог военный вид. Как думаете, у вас получится? Скорее всего, да. Но только до первого серьёзного сражения. Как только начнётся битва, всё станет намного сложнее. И я не смогу ручаться за результат. Хорошо. Тогда начинаем трансляцию. Передай свои записи в отдел редакции. И как только всё будет готово, сразу же запускайте. Тема официального сайта KMC Media к этому моменту уже изменилась. Главная страница теперь предвещала собой войну. Появились изображения нежити и ревущего во всё горло орка Каричи. В открытую пасть, которого запросто влезла бы металлическая балка. видео Видеосражение с бессмертной армией, откуда был взят этот момент, до сих пор находилось на пике популярности. Ну и конечно изменилось расписание телеканала. Знак вопроса. 12.30. Чори и монстры. Знак вопроса. 14.00. В поисках сокровищ Сабаина. Знак вопроса. 15.00. Приключение Истена. Знак вопроса. 15.50. Маршрут путешественников. Знак вопроса. 17.00. История Вериссского континента. Знак вопроса. 19.00. Испытание. Охота за монстрами для всех. Знак вопроса. 20.20. .20, деньги и судьбы. Жизнь торговца. Знак вопроса. 21.30. людям которые изменились ради мечты. Знак вопроса. 22.00. Морской путь капитана Ургана. Знак вопроса. 23.30. Родной континент. Всё старое расписание отменили, а взамен составили новое. Знак вопроса. 12.45-24.00. вид Несравненно простое и ясное расписание. Оно стало невероятно торжественным возрождением телепрограммы вид В это же время в прямом эфире Появилось сообщение об отмене Чори и Монстры. Дорогие телезрители, мы хотим объявить, что через некоторое время начнётся трансляция передачи вид Мы извиняемся за то, что не успели предупредить вас заранее. Однако в сложившихся обстоятельствах вынуждены действовать как в чрезвычайной ситуации. В новых выпусках передачи вы увидите все события, вплоть до скорого сражения ВИИДа против Ордена Эмбиню. Это задание уровня сложности С, которое в текущий момент выполняется на Версадском континенте. Так как оно состоит из цепей последовательных заданий, нам ещё неизвестно, когда закончится выпуск данной телепередачи. Сотрудники телеканала делают всё возможное, чтобы вы смогли с комфортом следить за происходящими событиями. Однако из-за срочной организации трансляции могут возникнуть технические трудности, так что мы надеемся на ваше понимание. Довольно длинное объявление. Сразу же захватило внимание и интерес зрителей «Скульптор Вит? Это же тот человек, который возвёл пирамиду и башню света!» Кемси Медиа собираются транслировать сражение против ордена Эмбеню. Это ведь оно недавно вызвало переполох на всём европейском континенте. Так значит, эта цепочка последовательных заданий уровня сложности S нужно рассказать об этом всем друзьям. Поток объявлений обрушился на все сайты и форумы фанатов Королевской дороги. Люди начали массово включать телевизоры на канал Кемси Медиа. 3,3%, 3,8%, 4,2%, 5,1%, 7%. 7,6%. Рейтинг рос прямо на глазах. Количество отзывов и комментариев на форуме телеканала моментально увеличилось в десятки раз. «Почему они ещё не начинают программу?» «Через некоторое время. Кто знает, сколько это?» Резкая отмена программы «Чори и монстры» ради скорейшей подготовки нового вещания ударила по постоянным зрителям телепередачи. «Я фанат, который не пропустил ни одного выпуска «Чори и монстры». «Жаль, что вы отменили трансляцию. Но, пожалуйста, поскорее начните передачу вид Даже поклонники отменённой программы просили ускорить грядущую трансляцию. И вот на экране появился таймер с 10-минутным отсчётом времени. Каждая секунда приближала начало грядущего праздника, в то время как у руководителей конкурирующих телеканалов начала застывать кровь в жилах из-за резкого понижения их рейтингов. Программа «Вид» начала свою трансляцию, получив невиданное внимание зрителей. Глава 5 «Стратегия Джугаляна. Вит вместе с войсками племён готовился вновь повторить попытку захвата крепости. При этом с целью увеличения манёвренности он даже не стал создавать катапульты. о -хо -хо. Эта крепость неприступна. У нас совсем нет шансов. После первой неудачи всех в объединённом войске захлестнули мрачные мысли. Итоговое количество потерь достигло 140 человек. Обычно простодушные воины не падали духом. Но после столь неудачной попытки захвата это было неизбежно. Они понесли значительные потери и были вынуждены отступить, в то время как враг практически не пострадал. Вейджи даже не пытался как-то подподрить, или же немного поднять их боевой дух. В любом случае с этими силами будет тяжело захватить вражескую крепость. Он специально не звал на помощь ледяного дракона, фениксов и жёлтого, так как хотел, чтобы они хорошенько отдохнули и включились в сражение полными сил. и как итог, воины племени Сармио опустили копья. Сгорбившись, они стояли опустошенными. Тем не менее, враги не расслаблялись и тщательно готовились к наступлению союза трех племен. Внутри крепости сконцентрировалось большое количество сил, а из башни валил черный дым, сигнализировавший о том, что на орден напали. Вид сверкнул глазами. Необходимо выманить варваров, которые помогают ордену Эмбиню. после предварительной битвы, Он вплотную занялся сбором информации при помощи ледяного дракона и фениксов. В этом районе располагается несколько поселений варваров, находящихся в подчинении Ордена Эмбиниум. Если верить донесениям, эти обосновавшиеся возле реки Плача племена были намного слабее, чем Рыкия, Сермио и Бежегви, с которыми Орден металоста когда-то заключил союз. Так что, если убив десятерых, мы потеряем пять воинов, у нас всё равно будет преимущество примерно в 27 человек. Виит ввел просто невероятно абсурдные вычисления. Вскоре после того, как из башни повалил дым, рядом с крепостью начали собираться войска варваров. Они были вооружены бамбуковыми копьями, топорами и самодельными луками. вид указал на войска противника и заявил. «Уничтожим этих ничтожных прислужников Ордена Эмбиню!» После чего отдал простой и понятный для союзников племен приказ. «Воины Бжегви! В атаку!» Он обращался сразу к племени, поскольку сами по себе воины. не могли организовать боевые построения и использовать тактические ходы, так как никогда этому не обучались. о -хо -хо -хо -хо! Уничтожим их!» Мускулистые воины Бежегви кинулись в атаку. В этот момент каждый из них по силе был равен сотне врагов. «Племя Сэрмио, настал ваш звездный час!» Вид отдал приказ силам второго племени начинать атаку. Воины Сэрмио по своему обыкновению разделились и начали индивидуальную охоту на врага. Являясь первоклассными охотниками, они разделили врагов отравленными стрелами и острыми длинными копьями. В это время шаманы племени реки насылали проклятия. Одно за другим те обрушивались на противников, охватывая целые группы врагов. «У меня кружится голова, земля дрожит. Прямо посреди битвы варвары начали шататься на абсолютно ровной земле. Топор, он стал таким тяжёлым. Враги не могли поднять свои топоры, так как для них они стали в 2-3 раза тяжелее. Проклятия племени Реккия помогали атакам воинов племен Бажегви и Сармио. Действуя вместе, они показали полное превосходство над вражескими войсками. Убить всех до единого! Никого не оставлять в живых! В итоге шеститысячное союзное войско загнала в угол десятитысячную армию варваров. Окружающие земли заполняло всё большее число трупов, в то время как воины племен набирались опыта, становясь сильнее и привыкая к крупным сражениям. Вейд, конечно, рассчитывал на рост навыков воинов, но это не было главным. Сейчас уже слишком поздно заниматься их развитием. Трудно было что-то предпринять, когда количество воинов превышало 6000 человек. Поэтому виду пришлось искать другой, более рискованный способ увеличения мощи союзных войск. Нам предстоит избегать обычных осад, глупо участвовать в сражении, с заведомо низкими шансами на победу, а если ещё и число врагов увеличится... Так что, если даже нам навяжут схватку, нужно действовать только в выгодных условиях и с численным преимуществом. Вейд собирался переломить ход битвы, создав хаос и неразбериху в рядах врага. Мускулистые воины со шрамами и татуировками, одетые в шкуры медведей и леопардов, всё ещё вели бой, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Трин Вейд достал арфу и провёл рукой по струнам. Чистый звук инструмента раздался на поле боя. «Ах, вижу вам глемерцание. Ох-ох-ох. Медный блеск вещиц манит к ним. Очистим их до сияния и скорее тайком в магазин. Так начнем же тщательный поиск. Нам нельзя упускать ни одной. Заработаем денег, продав их. Купим хлеба навек вперед. Ой-ой-ой. Вижу вдали вещь новую. Так и тянет пуститься в пляс. Надеюсь на уникальную. Ведь чую, успех ждет здесь нас». Когда игра вида на арфе подошла к кульминации, битва между альянсом племён и вражеской армией также достигала переломного момента. Племена Рейкия, и Сармио начали окончательно побеждать. Причём делали они это в отсутствии Ледяного Дракона и Фениксов. Хотя скульптура «Братья по несомненно внесла свой вклад в сражение. В тот момент, когда союзные войска дожемали рьяно сопротивляющихся варваров, крепость Ордена Эмбеню огласилась громким скрежетом. Его издавали открывающиеся врата. И очень скоро через образовавшуюся щель можно было увидеть, как внутри крепости выстраиваются конные ряды тёмных рыцарей. Их броня сияла светом, благословений и защиты от божественных молитв. «Где нет людей, там охотимся. Таков одинокий наш путь. Мы миримся с одиночеством, чтобы найти хороших вещей. И не ищем в ответ признания. Поймут наши цели или нет? Пусть работа трудна». Но главное – заработать побольше монет. Вид начал ещё быстрее играть на арфе. И причина этого была не только в том, что вражеское подкрепление из тёмных рыцарей и воинов уже готовилось к наступлению. Вырвавшиеся из живота звуки работали точнее любых дорогостоящих часов. Наконец-то настал момент его появления. Вид наблюдал за битвой, играя на арфе. В точности так, как поступали полководцы в романах и фильмах о войне. Он старался подражать их виртуозному руководству битвой, с одновременной игрой на музыкальном инструменте. И это стало хорошим примером того, как фильмы и романы могли сделать человека нелепым. Трынь-трынь-трынь! И вот, когда врата крепости наконец полностью отворились, из уст вида раздался мощный рёв льва. И в отличие от ужасного пения и нелепого текста песни, на этот раз его голос был подобен громогласному рычанию. «Воины Альянса! Бегите изо всех сил!» Подобно волнам во время отлива, Союзные войска оставили трупы поверженных товарищей на поле боя и, следуя приказу, начали отступать. В это же время тёмные рыцари и простые воины были готовы выехать из крепости. И тут огромное количество маны выплеснулось на поле боя. Налетели вихри шквалы ветра. Всё вокруг накрыло проявлением мощной чёрной магии. Раздались ужасные вопли призраков. Местность потемнела, поскольку небо затянули массивные чёрные тучи. Загремел гром и засверкали молнии. В земле перед крепостью Ордена Эмбеню, рядом с местом сражения союзных войск и армии варваров, образовалась глубокая трещина. При виде неё, вид встал и вскинул в небо широко разведённые руки. «И наконец ты пришёл!» Он искренне приветствовал появление первого монстра, призванного властью вождя. «Ну давай! Явись же!» Скелет, облачённый в мантию, медленно поднялся из расщельны. Предводитель бессмертной армии. Живое воплощение ужаснейшего некроманта, исследовавшего запретные области магии. Беррекин Дэммов явился на поле боя. Безжалостному Беррекину не были свойственны милость и прощение. Если Орден Эмбеню пытался всеми возможными способами добиться власти и порабощения всех вокруг, то Беррекином двигали иные мотивы. Он терпеть не мог тех, кто подчинялся силам тьмы, а также пылал лютой ненавистью к самой жизни. С его появлением воцарился холод и стужа. Ну и как случается с боссами высшего ранга, всё вокруг поглотила пугающая тишина. Это был краткий миг затишья перед началом, всепоглощающей бури. Вид внимательно рассматривал появившегося босса. Старый лич состоял из гниющих костей. Внешне он практически не отличался от своего ученика, лича Шаярра. Разве что Берекин оказался немного выше, да и имел челюсть пошире. Но всё это были малозначительные детали. которые бросались в глаза только виду, лично победившему Шаяра. Вот это действительно по-настоящему богатенький лич. Высококлассное одеяние Берекина. Оно было целиком окутано мрачной черной аурой. И пускай внешне мантия оказалась несколько изношенной, да и чего еще ожидать от предметом который носили в течение более чем сотни лет, главное, после небольшой починки она бы тут же засияла новизной, поскольку была изготовлена из первоклассных материалов. Прекраснейшее свойство всех уникальных предметов! Вдовеса к голову Лича украшала корона с драгоценными камнями. Они были размером с гусиное яйцо и сверкали как звезды. В руке же Некроман держал посох с навершием, созданным из черепа ястреба. Вместе корона и посох сочетались просто идеально. С первого взгляда было ясно, что это дорогие и уникальные предметы. Лич Шаяр тоже носил ценные вещи. Но бывший наставник его и в этом превосходил. Как и следовало ожидать. Потомственные маги весьма богаты. Вот только... Оставалось еще одно оружие, которое приковало внимание Вида. Меч, проткнувший грудь Берекина. Единственное место, свободное от черной ауры. вид стал строить предположение. Наверное, этот меч вонзили еще во времена войны на Версайском континенте. По узорам на рукояти можно было сделать выводы о том, что оружие являлось святыней Ордена Лу. и, вероятно, он запечатывает часть умных стил Берекина. А это значит, что великий негромант возродился не полностью. «Я что, призвал фальшивку?» В то время как Виит был занят размышлениями, союзные войска, ощутившие подавляющее влияние ауры Берекина, стали ещё быстрее разбегаться во все стороны. Вскоре они скрылись, и Виит за спокойной душой продолжил наблюдать за происходящим из своего убежища в углублении горы. беркин окинул взором собравшихся поблизости варваров. «Ничтожество. Мне не верится, что в таких, как вы, вообще течет кровь. Как вы смеете существовать и дышать воздухом?» Беррикин был настолько высокомерен, что даже не спросил, кто они такие. Он просто выставил руку в сторону варваров и произнес «Грозовая буря!» Мгновенно небо закрыли тучи, и десятки молний обрушились на варваров. Их тела буквально взрывались. Из-за очень слабой защиты варваров от магии, Берекин фактически начал их тотальное уничтожение. «Восстаньте же в мире, который покинули. В пропитанном тьмой мести, наполненном злом и гнилью. Познайте же извечные законы тьмы. Воскрешение нежити!» И это было лишь началом ошеломляющей некромантии Берекина. Погибшие варвары поднялись рыцарями смерти и рыцарями рука. Некромант призвал более сотни рыцарей рука со средним уровнем выше трехсотого. «На этой земле царят мои правила. Отныне вы бессмертны. Дава царяться законы тьмы!» Иберикен вонзил свой посох в землю. Посох стал эпицентром, от которого земля начала стремительно краснеть во все стороны, захватив с собой значительную часть окружающей местности. После чего оставшиеся трупы стали оживать и подниматься. С каждым ударом молнии зрелище становилось все более ужасающим. Армия пополнилась множеством зомби и вампиров. Среди них также можно было заметить дулаханов и скелетов-воинов. «Мёртвые оживают! Спасайтесь, кто может!» Оставшиеся в живых варвары пытались бежать, но Берекин не позволил им этого сделать. Он указал своим перстом на оставшихся варваров, и тогда армия нежить кинулась их убивать. Погибшие сразу поднимались и пополняли ряды в качестве дулаханов или скелетов. Такова была шокирующая сила заклинания «Законы тьмы». У Вейда имелся гримуар некроманта, написаны непосредственно Берекеном, поэтому он мог достаточно ясно понимать происходящее. «Это одно из трёх великих заклинаний Берекена!» Произнести такие заклинания были способны только самые высокоуровневые некроманты. С помощью него можно было заколдовать определённый участок местности, и тогда всем, кто на ней умирал, пополняли ряды нежити. Не прошло и десяти минут, как оставшиеся варвары были начисто истреблены рыцарями смерти, рыцарями Рокко и вампирами. А взамен на поле боя появилась десятитысячная армия нежити. При виде неё опасения вида о том, что силы Берекена уменьшились из-за священного меча. Окончательно испарились. Темнота вокруг беркина Это аура смерти. Ещё одно заклинание, доступное только высокоуровневым некромантам. Пока аура действовала, находящаяся вокруг нежить становилась сильнее. А сам некромант получал бонус к характеристикам сила интеллект, защиты, уроны. а также сопротивляемость ко всем стихиям. Всё же нежить, вокруг которой появилась чёрная аура, становилась равна по как минимум обычному рыцарю смерти. Причём даже в том случае, если это был простой скелет-лучник. Конечно, магически усиленную нежить нельзя было сравнить с высокоуровневыми монстрами – бессмертной армией. Однако теперь новоявленное войско представляло собой огромную военную мощь. Ну и помимо всего этого, у ауры было ещё несколько страшных эффектов. В случаях, когда усиленная ею нежить убивала живых и пополняла здоровье, часть очков отправлялась хозяину. Кроме того, аура снижала урон святых заклинаний, а также постоянно регенерировала некроманту здоровье и ману. После истребления всех варваров, взор Берекина устремился к крепости Ордена Эмбеню. Харизматичный взгляд облаченного в мантию некроманта. Но вид беспокоился лишь об одном. «Надеюсь, он не струсит и не убежит!» Несмотря на то, что Беррекин руководил Бессмертной Армией, было достаточно сложно предугадать его истинное желание. Если сейчас он решит не сражаться с Орденом Эмбиню, повлиять на это каким-либо образом будет попросту невозможно. Но ведь он призвал Бессмертную Армию. Не должен ли он теперь хотя бы с ними поздороваться? Или нет? И Беррекин деммов оправдал ожидания вида. Он указал пальцем на крепость Ордена. Армия нежити устремилась к крепости. Это было абсолютно бесстарашное наступление скелетов воинов, дулаханов, рыцарей смерти, вампиров и рыцарей Рокка. Идя на и расталкивая шедших рядом, каждый из них пытался достичь цели первым. Для призванной нежити Берракен был подобен отцу, и едва он отдал приказ, она тут же направилась на штурм стен. Один из рыцарей Рокка закричал. «Это приказ верховного лорда Берракена! Уничтожим эту крепость! Не оставим от неё даже камня на камне!» Таким образом, армия некроманта Беркина фактически объявила войну Ордену Эмбеню. Скелеты маги начали творить пассы руками, из-за чего зеленые, синие и белые волны магии ударили по стенам крепости. Мощь отдельных заклинаний не достигала и половины того, что наносили выстрелы, созданных видом катапульт. Однако, поскольку их творила несколько сотен магов, вместе они нанесли весьма ощутимый урон крепости. Обломки стен начали падать вниз. и представителям Ордена не оставалось другого выхода, кроме как отреагировать на происходящее. Орден Эмбиню был чрезвычайно высокомерен, и его главной целью было порабощение всех раз монстров, да и всего мира. Поэтому священники и темные рыцари не могли оставить без внимания такой вызов. «Кучка жалких мертвяков посмела загрязнить наши земли! Огонь!» По приказу темного рыцаря лучники прицелились в приближавшихся врагов и выстрелили. Вылетевшие со стен крепости стрелы полностью скрыли собой небо. их целью стала окутанная черной аурой нежить. Пронзенные стрелами монстры падали на землю. Но так как по своей сути они уже были мертвы, итоговые повреждения оказались не особо критичными. С громким скрежетом скелет-воин вытащил стрелу из Риттера Смерти. Со стороны это казалось очень милым проявлением заботы. После чего, широко рассинув рот, он откусил металлический наконечник своими пожелтевшими зубами. Несмотря на страшный звук поломка зубов, не являлась серьёзной проблемой для нежити. Ведь даже стрелы с серебряными наконечниками могли навредить ей только в случае прямого попадания. «Захватить крепость!» «Если мы получим крепость, то сможем пополнить наши ряды!» «Во имя Бергена!» Рыцари смерти наступали на врагов, не обращая внимания на торчащие в шлемах и броне стрелы. В то же время рыцари Рокка разрубали их мечом прямо в воздухе. «Не прекращать обстрел!» С крепости летало огромное количество стрел, казавшихся снизу тьмой черных точек. «Святой приговор! Божественная кара!» Так в битву вступили магии священники, обрушившие на противников всю мощь божественной силы. Для нежити святая магия была смертельно опасной, так что каждый удар священников разом истреблял десятки монстров, или же оставлял их на земле полностью обестиленными. Но несмотря на потери, бессмертная армия неустанно продвигалась вперед, И вскоре достигла стен крепости. Священники забили тревогу. «Пойте, всем начать петь гимн! Бог Эмбеню, даруй нам силу и свободу!» Песнопение сотен священников. Оно наполнило силой темных рыцарей и других служителей ордена. И вот когда воины сплотили свои ряды, первые скелеты начали взбираться на стены. «Ну давайте, да. поднимайтесь!» Большая часть нежити столпилась у основания крепости. Гибель варварских племён породила более чем десятитысячную армию мертвецов. И сейчас, желая захватить крепость, она, подобно покрывало тьмы, окутала нижнюю часть стен. И всё это время на них безостановочно сыпались стрелы и божественная магия. вид довольно улыбнулся. «Да, это и есть истинный Берракен!» Только один некромант в мире был способен демонстрировать такую мощь. «С его уровнем можно с полным правом вести бессмертную армию!» Не было ничего более захватывающего, чем вот так наблюдать за сражением спрятавшись в пещере. му у Желтый вывалил язык и радостно замычал. Наивный и добрый бык быстро перенял задорство въида. «Стены! Мы должны захватить стены крепости!» «Вставайте и сражайтесь! Это приказ самого Берекина!» Падавшие со стен крепости скелеты приделывали отвалившиеся кости и снова начинали карабкаться вверх. Вампиры поднимались даже после того, как в них всаживали сотни стрел. Они просто выдергивали стрелы и продолжали атаку. Священники Ордена Эмбиню уже активно использовали божественную магию. «Бог Эмбиню, пошли кару на тех, кто не преклонился перед твоим милосердием!» И святое пламя обрушилось на нежить у стен крепости. Священный Синий Огонь. Его пламя поразило дуллыханов, скелетов и вампиров. Разом испепелив десятки атакующих. Это было абсолютное уничтожение, после которого уже нельзя было возродиться. Если святая сила священников Ордена Фрейем казалась великой, то атакующая мощь, которую демонстрировали сейчас последователи Ордена Эмбеню, была присуща лишь высокоуровневым магам. Лучники раз за разом выпускали град стрел, в то время как тёмные рыцари махали мечами. Войско нежити надвигалось на крепость, но благодаря более выгодной позиции и помощи священников, Орден Эмбеню не сдавался. Демонические силы под командованием Ордена также продолжали свою отчаянную борьбу. Однако количество нежити практически не уменьшалось. Даже падая со стены, разлетаясь на куски, она вновь возрождалась. Убить ее могла лишь божественная магия. Причем, если священники не успевали читать молитвы очищения, погибшие служители Ордена также воскресали в виде нежити. Порой даже раненые воины во время боя могли ею обернуться. Ко всему этому Берекин не стоял в стороне, а также участвовал в сражении. Ядовитые пары! Тела нежити, взбиравшиеся по стенам, стали испускать ядовитые испарения синего цвета. Это была зловещая магия некроманта, загрязнявшая все вокруг. Вдыхавшие пары солдаты теряли сознание и падали со стен на землю. Массовое проклятие! Массовая слабость! Проклятие, охватывающее целые области. Они выводили из строя священников. защищавших всех божественной силой, и ослабляя тёмных рыцарей и лучников на стенах. Беррикен был очень расчётливым некромантом. Вместо того, чтобы напрямую участвовать в сражениях, он лишь руководил армией, отслеживая ситуацию и поддерживая свои силы мощными массовыми проклятиями, на которых, собственно, и специализировался. Вид был весьма впечатлён. «Да, миром руководят профессионалы». Наблюдать за этой битвой было интереснее, чем играть в азартные игры. Фий следил за сражением Берекина и Ордена Эмбеню, так сосредоточено, словно это был финал крупного соревнования. При виде отчаянно карабкавшейся на стены нежити и могущество противодействовавшего ей в этом ордена Эмбеню, у него бегали мурашки по телу, и хотя он сам участвовал в осаде крепости О'Дейн, нынешнее сражение было абсолютно другим. Нежить нападала неугомонно и действовала крайне жестоко. «Если бы я только мог руководить этой армией!» Вит ощутил вкус разочарования. Но вместе с тем и предвкушение победы. Ему даже не нужно было придумывать план по захвату крепости. Всё сделает некромант, которого на высоких уровнях можно по праву считать человеком армии. Среди игроков было множество магов, которые сменяли свой класс ради такой стилы. Однако этот путь был совсем непрост. И прежде чем некроманты станут главенствующим классом на Версетском Монтирике, пройдёт много времени. в течение которого можно будет легко встретить лишь некромантов-новичков, охотящихся всего с одним големом. Вид сосредоточенно наблюдал за полем битвы. Нет, Орден так легко не сдастся. Армия Нежити была поистине сильна. То, что Берекен мгновением призвал десятки тысяч воинов, подтвердило его репутацию могущественного некроманта. Он действительно заслуживал титул Верховного Лорда Бессмертной Армии. Благодаря высокому уровню Черной Магии Берекена, Мертвецы обладали воистину впечатляющим самовосстановлением. Тем не менее, при создании нежити, большое значение имело количество здоровья исходного материала. Существовал предел того, каких существ можно было возродить из низкоуровневых варваров. Так что даже при том, что созданная из низкокачественных трупов армия впечатляла, её сил явно не хватало для того, чтобы уверенно победить Орден Эмбиню, расположившийся за крепкими стенами крепости. «Но это ведь только начало!» Живот Виида вновь издал бурчание, отмеряя время, словно точнейшие часы. Сытость упала ниже 30%. Снижены максимальные очки здоровья и живучести. Вы ощущаете легкую усталость и бессилие? Виид начал жевать сушеное мясо дикого кабана. Сейчас должен появиться второй! В этот же момент пространство над крепостью орденом исказилось. Огромное количество маны вырвалось наружу так же, как и при проявлении Беркина Деммофа. Воины, прилетевшие на пиршество, поспешили убраться прочь. Они, являвшиеся зловещими вестниками, почувствовали приближение чего-то ужасного. Над верхушкой крепости открылся портал, и появился гигантский монстр. Это была девятиглавая королевская гидра Пейл вместе с друзьями вошел в таверну «Темная кожа Юракина». Этим заведением владели темные эльфы, так что зашедших сюда орков ждали как минимум завышенные вдвое цены, В случае же людей поднятые на треть. Однако, несмотря на это, таверна всё равно пользовалась большой популярностью. Её часто посещали желавшие отдохнуть и подкрепиться после путешествия по горам Юракина воины, рыцари и авантюристы. «Кажется, уже началось». Голос цурки был полон тревоги. «Всё-таки нам стоило поторопиться». Рамона нашла свободный столик, где компания поспешила разместиться. На самом деле они пришли сюда не столько ради еды, сколько ради находившегося в таверне телевизора. И в этом они были не одиноки. Свободных мест в таверне уже практически не осталось, поскольку путешественники из растемных эльфов и орков также спешили насладиться прямой трансляцией. Последовательное задание сложности S. Война против ордена Эмбеню. Вересальский континент бурлил слухами. В столицах королевств, городах, крепостях и деревнях только и говорили об этом. Владельцы лавок и магазинов заранее объявили о закрытии. Люди со всего континента... стали собираться в ближайших тавернах, из-за чего охотничьи области для новичков вокруг крепостей и поселений, наверное, впервые за всё время, практически опустили. Ха-ха-ха-ха-ха! Пейл, как всегда, не мог удержаться от беззаботного смеха при просмотре выпуска новостей. Он не пропускал ни одной серии, когда его девушка была ведущей. И каждый раз, когда Мейрон, казавшийся в блузке такой умной, улыбалась, на его лице сама собой появлялась дурацкая до ушей улыбка. И Рен тяжело вздохнула. «Надо что-то заказать. Но тут так же толпа людей, и... Как вообще можно делать заказ в такой самотухе?» Тогда Зефи подняла руку. «Эй, девушка с лучезарной улыбкой и сверкающими, как черный жемчуг, глазами!» Одна из официанток обернулась и посмотрела на него. «Принесите нам, пожалуйста, на всех пиво! И апельсиновый сок специально для турки! А на закуску лесной шашлык! Надеюсь, заказ скоро будет готов!» Даже делая обычный заказ напитков, Зефи по привычке подмигнул официантке. На самом деле, у него был настоящий талант к обучению с противоположным полом. Он с лёгкостью производил хорошее впечатление своей привлекательной внешностью, уверенностью и вниманием, которыми зарабатывал моментальную благосклонность девушек. Но был во всём этом и минус. Хварён покачала головой и улыбнулась. «Зефи!» «Что?» «Тебе не кажется, что ты слишком увлёкся?» «Как бы тебя скоро не проучили?» С подачи второго меча Зеффи стал общей боксерской грушей для учеников в школе мяча. Так что теперь каждый раз, когда он проявлял какой-либо интерес к другим девушкам, ему приходилось тщательно осматриваться, не находится ли поблизости кто-то из братьев. Завершив заказ, компания сосредоточила своё внимание на телевизоре. Вместе с Дайни, сдружившись с ними за время выполнения задания, они приступили к просмотру трансляции. От успеха телепередачи «Вид» Зависела дальнейшая судьба телекомпании KMC Media. Все регулярные программы были отменены, а в реальном времени показывали лишь приключения Феида. Так как в случае неудачи трансляции, имидж компании сильно ухудшится, и она понесет огромные финансовые потери. К работе привлекли самых лучших профессионалов. За дело взялись команды, специализировавшиеся на спецэффектах, звуковом оформлении, субтитрах и видеорежиссуре. Сценаристы также подключились к работе, но из-за нехватки времени еще не успели составить сценарий. По причине внезапности эфира, ведущими назначили проверенных людей. Син и Мин Оу Джувана. А в качестве специального гостя пригласили Ли Джин Он был довольно-таки известным высоковременовым игроком, входившим в топ-400 сильнейших королевской дороги. Имея класс авантюриста, он уже успел выполнить немало различных заданий. И в самотохе было решено пригласить его. Свою трансляцию телекомпания начала с таких событий, как состязание скульптора с рукой смерти, создание крыльев света и восстановление водных скульптур Кандела. Зрители горячо отреагировали на появление нового типа скульптур. Это просто восхитительно! Новые достижения в скульптуре. Прошу, сделайте побольше таких программ. Надеюсь, это возобновит интерес людей к малопопулярным классам. На самом деле в игре, помимо распространённых классов, существовало великое множество тех, которые что они пользовались собой популярностью. Чего стоили скрытые классы, или же доступные только определенного раса. Так что наиболее положительно на начало передачи отреагировали зрители, которые как раз и являлись обладателями таких малоизвестных классов. Когда уже начнется самое главное? Вы планируете транслировать задание, связанные с орденом Эмбиню? Вы ведь не собираетесь отложить его на завтра, правда? Так да, хочется поскорее увидеть выполнение цепочки заданий. А мне кажется, что задание, в котором Витя сражался срокой смерти, как раз является одним из цепочки. Вот оно как. Но как скульптор будет выполнять такое задание? Ведь этот класс обладает очень низкими боевыми характеристиками. Послушайте, скульптура, которую подарил Рука Смерти, один в один символ Ордена возрождением Кто-нибудь знает подробности? Форум телеканала сразу же переполнился обсуждениями и спекуляциями. Из-за того, что задание сложности S выполнялось впервые в игре, внимание множества зрителей целиком было приковано к нему. ребята! «А кто вообще такой этот скульптор вид «Он главный герой. Недавно транслируемой телепередачей вид В той, где игроки путешествовали по королевству вампиров». «А, да, программа с низким рейтингом». «Но сам скульптор редко не появлялся». «Да, а ещё он правитель Моры». «Легендарный лунный скульптор, создавший пирамиду и башню света?» Огромное число людей расспрашивало о виде так как в игре по-прежнему оставались те, кто не знали о нём ничего. «Многие что-то слышали о башне света и море». Но вот того, кто её создал, уже успели позабыть. Такова печальная участь Творца. Синхэмин слегка улыбнулась. Ведь любой, кто сейчас смотрел трансляцию, наверняка что-то знал или слышал о боге войны Вииде. Игрокем, который являлся абсолютным лидером в земле магии И уже прославился в королевской Дроге, как неординарная и харизматичная личность. Прямо сейчас, если оперировать одной славой, вид мог быть сравним с Бадереем, главой гильдии Гермеса. «Интересно, как люди отреагируют, если выяснится, что он и есть буквойный вид?» Лично сама Синхэмин по этому поводу нисколько не волновалась. Реакция же зрителей будет наверняка весьма горячей, и, вероятно, из-за количества сообщений даже обрушится сайт телекомпании. Да и вообще, если говорить об этом прямо, Синхэмин было довольно трудно скрывать знания о тайне личности скульптора Вида. В самой телекомпании о том, кто такой вид знали только некоторые начальники и сотрудники отдела режиссуры. Даже сидевшие рядом ведущий оу джу и приглашённый гость Ли Джин-Гон не догадывались о подобном. После серии передач о Курысо Синхэмин объявила «Скорее всего, в этом задании нам, наконец, удастся больше разузнать о личности скульптора. Что ты об этом думаешь, о джу это просто поразительно! вида Видоправителя Морры и создателя массы невероятных скульптур по праву можно считать самым выдающимся скульптором континента». Я просто жду не дождусь момента, когда он начнёт выполнение военной части задания. Надеюсь, и зрители думают так же. Как вы считаете, Виду удастся победить в войне с покающим неизвестным орденом Эмбиниум?» Аудживан моментально ответил. «Что ж, мне сложно даже предположить, что из этого выйдет. И на данный момент это кажется просто невыполнимым. Но мне безумно интересно, какие же приёмы и методы он применит». «Думаешь, нам не стоит терять надежду на благоприятный исход?» «В чём я уверен? Так это в том, что раз вид взялся за это задание, то он обязательно выложится на все 100 Кроме того, он мог получить какие-то дополнительные силы и способности во время выполнения этой цепочки заданий. И даже если задание будет провалено, то данное событие, несомненно, откроет нам много нового». Синхэмин посмотрела налево, где сидел приглашённый гость. «Господин Ли Джингон, а что вы думаете о всём этом?» Однако тот, услышав вопрос, широко улыбнулся. «У него ничего не выйдет!» «Что?» «Если это тот Орден Эмбиню, о котором я знаю, то стоит ожидать, безусловно, провала. На свете просто не существует другого варианта развития событий. Конечно, сама попытка многом говорит, но можно с уверенностью предположить, что получение задания уровня сложности S видом является не более чем необыкновенным везением, удачным стечением обстоятельств. Ведь что такое Орден Эмбиню?» Это огромная сила, о которой не было известно ничего. Ли Джингон явно ни во что не ставил вида. А заданный вопрос его просто насмешил. Ха, к тому же задание выполняет скульптор. Он, возможно, многого достиг в скульптурном мастерстве, но у него явно не хватит силы и навыков для участия в приключениях и экспедициях подобного уровня. Можете заранее забыть о своих надеждах. У него ничего не получится. Таковы были слова знаменитого на Версальском материке топового игрока. А Ли Джин Гон считал остальных игроков настолько ничтожными, что не мог даже представить, что кто-то кроме него сможет справиться с подобным заданием. «Вы действительно так считаете?» Син Хэмин слегка улыбнулась. При обычном эфире она бы обязательно отозвала гостя во время перерыва в сторону и высказала всё, что о нём думает. Рассказала бы, как важно не разочаровывать зрителей в начале. И если и прогнозировать плохой исход, то только для того, чтобы сохранить интригу. И в случае победы зрители испытали бы настоящее удивление. Однако Ли Джин Гон полностью отрицала возможность успеха, тем самым обрекая передачу на провал. Если сейчас зрители поверят в том, что победа невозможна, то они просто потеряют интерес к просмотру и закроют трансляцию. Если к этому добавить, что ему как гостю заранее рассказали о власти вождя, полученной въедом, сказанное им становилось вообще за несомненно, было крупной ошибкой приглашать для настолько важной передачи такого гостя. Но Син Хамин вопреки всему этому улыбалась. Ведь через некоторое время можно будет доказать обратное, и тем самым обернуть сказанное уже против самого Лиджингона, просто поймав его на слове. К тому же Синхамин никак не могла забыть то, как в одной из прошлых передач гость высмеивал классы Лучника и Рейнджера. «Лучник — прекрасный класс для истинных трусов. Ведь можно убивать монстров и держать на расстоянии. У авантюристов же всё иначе». Им постоянно приходится действовать в местах и ситуациях, которые таят в себе настоящую неизвестность и опасность. Так что Син Хэмин решила ему жестоко за всё отомстить. Сегодняшняя передача таила в себе множество неожиданностей и скрытых смыслов. Так что и ей самой было очень интересно узнать, как обстоят дела у ви -Еда. Видео, отправляемое из капсулы в реальном времени, сейчас тщательно обрабатывалось редакторами. И как ведущая, она могла только гадать о его содержимом. Синхэмин с нетерпением ждала грядущего продолжения. Глава 6 Чёрный дракон. Девятиглавая королевская гидра, забравшись на стену крепости, выцеливала себе жертвы. Её головы молниеносно устремлялись к священникам и воинам, хватая и проглатывая их. Своими ударами она разрушила одну из башен и сожрала всех находящихся там лучников. Причём это сильно отличалось от неторопливого поедания травы жёлтым. Её действия наводили ужас и вызывали тошноту с головокружением. Когда-то три престижные гильдии проводили экспедицию по болотам, в которых, как оказалось, обитала легендарная Королевская Гидра. Наткнувшись на них, она за считанные минуты сожрала всех представителей гильдии и продолжила свой путь в поисках новой пищи. Существо, бесконечно насыщающее свой голод, Вот истинная суть королевской гидры. О огонь! Подчиняясь приказу, лучники перенаправили свое оружие с нежити на гидру. После чего открыли огонь по разместившемуся на стенах крепости и поедавшему их собратьев монстру. Под обстрел попали все девять головы гидры. Однако большинство стрел не смогло пробить толстую кожу монстра. Те же, что оставили сочившиеся зеленой кровью раны, не принесли результата, поскольку последние мгновенно заживали. Королевская гидра обладала невероятной высокой регенерацией, намного превышающей таковую даже у троллей. «Ничего не выходит!» «Спасите нас!» «Тёмные рыцари, защищайте священников!» Головы гидры вытягивались на десятки метров в поисках очередных жертв. Размерами они превосходили окружающие башни, и ко всему прочему из пасти вырывалось ядовитый газ и огонь. Крепость заполнили крики и вопли. «Тёмные рыцари, возвращайтесь назад!» повинуясь приказу отряды рыцарей, сражавшиеся с нежитью на линии фронта, перестроились, чтобы вернуться и вступить в битву с королевской гидрой. Вот только до того, как они успели что-либо предпринять, угловая секция стен крепости, на которую опиралась гидра, обрушилась. Кладка попросту не выдержала чудовищного веса монстра, и часть стены перестала существовать. «Уха-ха-ха! Стены обрушились! Вперёд на штурм!» Не скрывая радости нежать нескончаемой толпой из зомби, вампиров и скелетов, начало стремительное наступление. И это при всем при том, что Орден понёс серьёзные потери в виде раздавленных обломками стен воинов. «Сражайтесь! Воины Эмбеню, не дайте пройти осквернителям Святой Земли!» Услышав призыв, множество представителей Ордена хлынуло к проломленной стене, навстречу армии нежити. Скрытые внутри крепости резервы из тёмных рыцарей и священников вступили в бой. Теперь вся боевая мощь Ордена, о которой враг и не догадывался, вырвалась наружу. Но и Берекин не сидел сложа руки. «Взрыв основ!» Вследствие зловещей магии некроманта, лежавшие на поле боя трупы, начали взрываться. Разлетевшиеся во все стороны куски костей и плоти наносили огромный урон устремившимся в атаку воинам. Мгновенно Орден получил сотни погибших и еще большее число тяжелораненых, выведенных надолго из боя. Но всё же благодаря броне и щитам воинам удалось избежать совсем уж катастрофического ущерба. Даже самые обычные заклинания некромантов при использовании их Беркином превращались в оружие массового поражения. Вдруг обломки стен начали шевелиться. Это возрождённые заклинанием законы тьмы, рыцари смерти, начали подниматься и размахивать оружием, направленным теперь на их бывших собратьев. Божественная сила, защити нас, закалитила и волю слуг твоих. «Подобно стали! Железная броня!» Защитная магия священников охватила солдат, превратив тех в более грозную силу. Кроме того, впервые с начала сражения перед всеми поистал сам первосвященник Фейлорд. Из первого взгляда на него было ясно, что дороговизной своего облачения он не сильно уступает Берекену. Каждый палец первосвященника был украшен перстнем с огромным драгоценным камнем. На запястьях расположились браслеты, дополняющие надетые ожерелья и серьги. Дорогие аксессуары так и сверкали в лучах солнца. Полное тело первосвященника было укутано, вышитое золотыми нитями одеяния. Фейлорд прокричал, «Слуги Ордена Эмбеню, отряньте боль и возрадуйтесь! Божественное благословение!» Для первосвященника было свойственно благодарить своих солдат. Ведь в отличие от льча яра и Костяного Дракона, которые неописуемо сильны сами по себе, Фейлорд не обладал такой же разрушительной мощью. Тем не менее, у армии Ордена Эмбиню не было крепче защиты, чем он. После того, как часть крепости обрушилась, ряды солдат Ордена заполнили собой открывающееся пространство. «О-хо-хо! Мы не позволим вам вступить на нашу землю! Смерть врагам! Эмбиню пошлёт им нескончаемые страдания!» Находившиеся под воздействием благословения Фейлорда и священников-воины теперь могли выдержать сильную боль и множество ранений. Все они были снаряжены прекрасными щитами и доспехами. И демонстрировали такую силу духа и устрашающую мощь, что заставляли воспринимать себя как опасных противников. Вооружённые молотами и топорами воины раз за разом откидывали напирающую на них нежить. Даже весьма опытные в бою дулаханы встречали серьёзное сопротивление отстоявших плечом к плечу и действовавших согласнованно воинов. Однако ещё до того, как воины выстроились на защиту, через пролом в тени внутрь крепости успело просочиться значительное число нежити. И сейчас Рыцари Смерти и Рыцари Рокко вовсю истребляли представители Ордена. В первую очередь, концентрируясь на священниках. Я Саут Рыцарь Одиннадцатого Прихода Ордена Эмбеню. а я слуга господина Бергена, Рыцарь Смерти Тейрум. Нередко можно было наблюдать дуэли между Тёмными Рыцарями и Рыцарями Смерти. Только вот если Тёмный Рыцарь погибал от меча врага, то в тот же момент поднимался и пополнял собой ряды нежити. «Огромный монстр! Идёмте, сразим его!» Часть нежити без сомнения атаковала королевскую гидру. Возрождённые Беркиным без страха, они видели в ней не более чем очередного врага. Однако каким-то жалким десяткам мертвецов, конечно же, было ни за что не одолеть этого колосса. Играючи, расправившись с ними, девять голов гидры продолжили отправлять в небо и съедать очередные порции воинов и священников. Присутствие королевской гидры превратило сражение в нечто невообразимое. Каждое движение огромного босса влекло уничтожение десятков врагов как с одной, так и с другой стороны. Громоподобным рёвом Королевская Гидра заявила о своём господстве. Расположившись за горной грядой вместе с союзниками племени вид посмотрел на небо. Направление движения облаков изменилось. Но это, конечно же, не стало для него поводом выискивать небесные знамения, как это сделали бы легендарные гениальные стратегии прошлого. «Солнце уже в зените Пора бедать!» Эй, ребята, идите есть». Впервые с начала этого длинного дня вид вместе с племенными воинами перешел к трапезе и долгожданному времени подзарядки часов в своем животе. Организм не выдержит, если хорошенько не подкрепится Вит, не жалея продуктов, жарил мясо черных кабанов. Он делал барбекю высшие пробы, деликатес, который должен был подкрепить силы перед предстоящей битвой. Каждый кусочек мяса щедро посыпался перцем и солью, после чего обжаривался над горящими углями. Наблюдавшие за этим процессом воины, уже не сдерживаясь, проглатывали слюну. В итоге, прекрасно обжаренное мясо приобрело пикантный вкус и буквально таяло во рту. Так что вовсю наслаждаясь поеданием вкуснейшего блюда, вид в компании Скульптурм продолжил с интересом следить за разворачивающимся внизу сражением. Похоже, битва затянется надолго. Сражение между Королевской Гидрой, Орденом Эмбеню и беркином было в самом разгаре. Численно снежити все увеличивалось. В то время как Гидра в неистостве продолжила разрушать крепость. Орден уже для противодействия пришлось задействовать всех оставшихся воинов. И теперь предсказать исход битвы стало абсолютно невозможно. После того, как стены пали, могло показаться, что Орден падет вместе с ними, но благодаря имевшимся резервам ему удалось отразить удар. Темные рыцари по праву носили звание элиты, ведь они продемонстрировали непоколебимую силу. К тому же, если к ним добавить демонических духов, Орден не сильно подрастерял свою мощь. Крепость всё ещё движется. Прятавшиеся в укрытиях лучники продолжали обстрел. Священники, использовавшие в качестве укрытий узкие проходы стен и помещений, творили божественную магию, всё больше закращавшую ряды нежити. Казалось, если восстановить порядок, Орден пойдёт в контратаку и ещё задаст всем жару. Однако и королевская гидра не сбавляла своей ярости, всё так же насылая ядовитые облака на врагов. В это же время державшийся на характерном для некромата в безопасном расстоянии Беррекен, продолжил стремительно увеличивать численность своей бессмертной армии. Повсюду происходило столько зрелищных сцен и происшествий, что у сторонних наблюдателей разбегались глаза. Высокая башня начала постепенно крениться в сторону, а вскоре и вовсе с грохотом развалилась. Сидевшие на её стенах горгульи вспорхнули в небо и полетели в сторону стен. Это, уже применивший свою зловещую магию Берекен, стал призывать летающих монстров. А в это же время в крепости разразился пожар, и в небо устремился густой столб чёрного дыма. А воины Ордена начали сами спрыгивать со стен в гущу врагов. Творился настоящий хаос. Закончив обед, Витт встал и вскинул к небу широко разведенные руки. «Пора поприветствовать третьего гостя!» Он замер в своей позе, ожидая последнего пребывающего. Настал тот момент, когда третье существо, призванное властью вождя, должно было наконец появиться. Пространство над крепостью, в которой сейчас бушевали три силы, вновь сильно искривилось. И оттуда начала появляться какая-то черная масса. Само воплощение влияния и достоинства. Существо с чешуей более крепкой чем мифрил, с пропорциями, низшими изящества и красоту. Явился представитель той расы, о которой знал каждый живущий на Версатском континенте. Ведь если верить слухам, игру, употребивший сердце дракона, мог повысить максимальный объем маны более чем на 5000. Если же сделать это удастся магу, то ко всему прочему тот сможет открыть для себя новые границы могущества. Настолько великой властью обладали черные драконы. Ощутив появление крупного сосредоточения маны, королевская кидра Берекин и Фейлорд посмотрели на небо. Для всех троих новый участник сражения мог стать причиной затруднительного положения. Наконец, 60-метровый монстр с маленькими крылышками появился на свет. Внешне он не только отличался от настоящих черных драконов, но и был гораздо меньше в размерах. Он не имел бороды, и голова, больше подошедшая бы к гигантскому змею, была лишена всякого величия оригинала. Если длина настоящих драконов превышала три сотни метров, то появившийся монстр от пасти и до кончика хвоста не достигал и 70. Тело его было узким и длинным, и внешне он больше походил на крылатую змею, нежели на дракона. Появившееся существом только стремилось превратиться в настоящего повелителя неба путем долгого развития и хорошего питания. Третий прибывший оказался черным змеем и муги. Вид призвал дракона, являющегося олицетворением силы и власти, а в итоге получил монстра подделку. Однако не стоило недооценивать черного змея, ведь чтобы достигнуть его текущего положения, нужно было быть кем-то наподобие королевской змеи, которая прошла через несколько сотен или тысяч лет тренировок. И по факту он являлся крупной фигурой даже среди монстров ранга босса. Так что если это и была подделка, то весьма качественная. Потому что эта подделка не абы кого, а дракона. Черный змей широко раскрыл пасть и издал рев дракона, от которого воины Ордена Эмбиню закрыли уши ладонями и зашатались от ужаса. Они нежить разразилось болезненными стонами. Однако хуже всего пришлось призракам. они попросту развеялись. Вот так громогласно Имуге ознаменовал своё пришествие. Пускай его рёв и не достигал мощи настоящих драконов, и по сути являлся тоже подделкой, его силы хватило, чтобы охватить всю крепость и нанести значительный урон монстрам, одновременно с этим превратив рёв льва от вида в шутку. Разглядев нового противника, некромант Беррекен и первосвященник Фейлорд тут же загорелись желанием использовать его для себя. После смерти он станет идеальным материалом для оживления Костяного Дракона. Мы обязаны принести его в жертву нашему богу Эмбеню. Вот только Черный Змей имел свое мнение. Глупые людишки, тошнотворная нежить и уродливая гидра. Тут собрались все те, кого я просто на дух не переношу. Зависнув в воздухе, он надменно издевался над всеми тремя группировками. Что-что, а гордость Змей не уступал настоящим Драконам. С появлением Имуги, сражение против Ордена Эмбеню, перешло в новую фазу. Управляя силой воздуха, змея начал творить свои заклинания, причём для этого ему даже не требовалось их произносить. Мулнии, сравнимые с размерами самого змея, и огромные насекомые сыпались на землю без остановки, вследствие чего крепость получила значительные повреждения, а нежити воины ордена начали буквально исчезать. Пускай чёрный змей и был подделкой дракона, но всё же являлся настоящим имуги. Отдел режиссуры KMC Media. Все имевшиеся в нём сотрудники были полностью погружены в анализ и редактирование передававшегося в режиме реального времени видео. В то же время директор, начальники отделов и непричастный к монтажу персонал хватались за головы, следя за разворачивающимися событиями. Оу! Что, правда? Как такое вообще возможно? Вот значит, как выглядит Королевская Гидра. Война с участием бога войны Вигида. Став самой крупной в истории Версальского континента, Она шокировала не только своими масштабами, но и немыслимыми существами, собранными в одном месте. А ведь сотрудники телекомпании тоже являлись игроками королевской дороги. Ох, какие страшные скелеты! Армия нежити весьма мощная. И если бы я был предводителем ордена, то ни за что бы не спустился за стен крепости с такими воинами. Земли вокруг крепости кишили нежитью. И независимо от имевшейся силы, спускаться вниз было действительно равносильно самоубийству. Вот только воины Ордена Эмбиню не знали такого чувства, как страх. Порой тёмные рызари и воины истребляли всех противников на стене и сами спрыгивали в толпу нежити. И хотя там они показывали вершину своего боевого мастерства, всегда наступал момент, когда вампиры и скелеты доводили их до предела. И тогда, словно тонущая яхта посреди моря, воины скрывались под нежитью, чтобы в итоге ей уже и возродиться. Отчасти это даже стало причиной роста числа нежити. Но несмотря на это, армия Ордена Эмбеню оставалась утражающей силой, поскольку сейчас она несла большие потери, но при этом давала мощный отпор как нежити, так и королевской гидре. «Здорово! Ах, если бы сейчас оказаться там…» «Я тоже хочу сражаться, ведь уже даже преодолела 320-й уровень». Сотрудники пребывали в напряжении. События трансляции заставляли их испытывать волнение и желание действовать, а не сидеть на месте. даже при том, что все они работали в телекомпании. Такие чувства каждый из них испытывал впервые за долгое время. «Если бы мне предложили такое задание, я бы был чертовски счастлив!» «Как бы хотелось оказаться в этом сражении! Пускай даже от ним скелетов!» Все сотрудники сейчас стояли. Казалось бы, угасшая с возрастом страсть вновь бурлила внутри них. Они настолько увлеклись, что напрочь добыли как про голод, так и о боли в ногах. Вид достал веер!» Простой веер за 30 медных монет, купленный в лавке. Являясь дешёвкой среди дешёвок, он не имел практически никаких функций. Спустя день по времени Версадского континента, битва в крепости Ордена Эмбеню всё ещё только набирала обороты. Веер с редкими перьями. Прочность – 3 5. Урон – 0-1. Веер, с которым даже дети не будут играть. Им можно создать маленький ветерок, но его не хватит даже для охлаждения тела. Если же подарить веер кому-либо... Это вызовет недовольство и гнев у получателя. Вид легко замахал веером. Жёлтый подошёл и вытянул морду. Однако, поняв, что порывы воздуха оказались совершенно не освежающими развернулся и опять принялся жевать траву. На лице вида появилась улыбка. Как и ожидалось, всё идёт по плану. Он ударил веером о свою ладонь. Вследствие чего, из того на землю выпала пара перьев. Теперь их осталось всего 11 Стратегия, которой восхитился бы сам Джугелян! Орден Эмбиню, имевший численное преимущество и находившийся в географически выгодном положении. Беррекин, способный ввести нескончаемый штурм путём постоянного возрождения нежити низшего и среднего уровня. Королевская эгидра с огромным запасом здоровья и невероятной регенерацией, бушевавшая в центре столкновения. Чёрный змей, ставшим настоящим карателем. Пускай он и был подделкой дракона, но это не мешало ему безжалостно уничтожать целыми группами воинов и нежить. Орден Эмбиню, Лич Берракин, Королевская Гидра и Черный Змей. Это и есть разделение сил на четыре полюса. Усовершенствованная версия проведенного Джугуляном, плана во время Троицарствия в Китае. Хотя, конечно, это было только предположением вида. Фениксы перевели взгляд на Ледяного Дракона. Старший, что еще за четыре полюса? Я тоже не знаю. Желтый, может, ты в курсе, о чем он говорит? Без понятия. Мууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Опрос среди скульптур не дал никаких результатов. Тогда ледяной дракон, как и подобает старшему, напряг извилины и заключил. «Я думаю, что полюса — это четыре дерущиеся сейчас различные силы. И тогда суть стратегии в том, что хозяин свел их в одном месте и заставил сражаться между собой. Это как заморозить кого-то, даже не воспользовавшись дыханием». Фениксы в восхищении замерли. «Это просто невероятное коварство! Я и не думал, что наш хозяин такой умный!» По своей сути, фениксов можно было рассматривать как птиц. Поэтому, имея определенные умственные ограничения, они действительно были восхищены стратегией вида. Ледяной дракон города продолжил. «Не стоит недооценивать хозяина. Иногда он может быть удивительно умным». «Да, старший». Жёлтый, не принимавший участия в разговоре и занимавшийся пережёванием травы, вдруг спросил. «Он просто вызвал трёх тварей и стравил их между собой. В чём же тут гениальность?» Ледяной Дракон не смог придумать достойного ответа. Такая точка зрения имела право на существование. Если Джу придумывал и применял свои гениальные стратегии во времена раздора между цартами Вэйм, Шу и У, то с Видом всё обстояло совершенно иначе. Его действия основывались на богатом опыте, приобретённом в тяжёлых сражениях с монстрами, и преодолении своих возможностей. Свой выбор призванных боссов Вид сделал, исходя из анализа всей доступной информации, как на сайте Ассоциации Тёмных Геймеров, так и на форумах Королевской Дороги. Именно так он заставил сражаться между собой четыре независимые силы. видны не подозревавшая о диспуте между скульптурами, неторопливо махал веера. Но главная цель стратегии Четырёх Полюсов заключается в другом. Стратегии Джугеляна вызывали восторг даже в современном мире. Находясь в невыгодном и трудном положении, он смог защитить и сохранить Шу, одно из трёх древних царств прошлого. Тем не менее, даже Джугалян не смог восстановить Империю. Вот и теперь, даже после успешного завершения призыва, могущественных существ и навязывания им битвы между собой, всё это не будет иметь никакого значения, если не удастся выполнить задание. Главная цель текущего положения – в ожидании удобного момента. Лишь когда все четыре группировки истощат свои силы, мы атакуем. И в конце концов, станем единственными победителями. Фениксы и или дракон. Согласно кивали после каждого предложения. «Это просто выдающийся план!» «Иного от хозяина и не стоило ожидать!» «Лучше не придумаешь! Мы поставим орден Эмбиню на колени, после чего сломим его вместе со всеми остальными!» В торговых центрах в реальности посетителей часто заманивали акциями. «Купи один товар, получи второй бесплатно!» Однако при этом количество выдаваемых бонусных товаров по акции всегда ограничено. Поскольку владельцам тоже нужны деньги для существования В случае же с видом можно сказать что он провернул акцию Купи один товар получи еще три в подарок и подобное положение вещей являлось обычным только для настоящих жуликов и воров но желтый до сих пор смотрел на все со своей простодушной позиции Зуд стратегии же только в том чтобы держать верх над уставшими сражаться между собой противниками вот и все мол какой бы ни была гениальная стратегия каким бы великим меня был вызов результат всегда прост. проще некуда. И разница между победой и поражением – всего один шаг. Поэтому Витт никогда не терял бдительности. Вечные, нескончаемые испытания. Хотя я и так ожидал, что справиться с заданием уровня сложности С будет непросто. Витт оценивал мощь Ордена Эмбеню весьма высоко. Пережив многое за время выполнения цепочки заданий, он заранее предусматривал различные повороты событий. И появившийся резерв воинов. стал для него одним из таких весьма раздражающих событий. Ведь если бы он продолжил штурм с объединённым войском племён, то не имел бы никаких шансов на победу. В то же время, если победителем выйдет Беррекен, это не приведёт ни к чему хорошему. Для того, чтобы выполнить задание, требовалось захватить крепость. И сбить её нежити будет нисколько не легче, чем у Ордена. «Нужный момент, всё ближе!» Витт точно огляделся. Если он просто просидит всё сражение, тут... то, возможно, всё же сможет выполнить задание. Однако награда за него будет мизерной, в соответствии с внесённым в неё вкладом. Поэтому Вит не мог оставаться на месте, хотя бы из-за желания обогатиться. К тому же все четыре группы начали уставать вследствие отчаянной битвы между собой. Беррекен был лечом с безграничным здоровьем. Однако его силы концентрированно блокировались священниками Ордена. Поскольку молитвы действовали особо эффективно против нежити, Они распевали их вместе с гимнами, не переставая. Благодаря же включившемуся в сражение первосвященнику Фейлорду, Берекин со своей бессмертной армией встретил стильное противодействие. В свою очередь, движения королевской гидры немного замедлились, а Черный Змей истратил ощутимое количество маны. В результате ожесточенных боев в крепости теперь бушевал пожар. Сражение приближалось к своей кульминации. Вид вытащил меч. «Пришло время выдвигаться!» Беспечно лежавшие до этого на земле воины разом подскочили с горящими глазами. Поскольку они хорошо отдохнули и недавно прекрасно подкрепились, в них опять горел боевой дух. На самом деле они довольно быстро восстановились. Отчасти это стало следствием действий Виида, приказавшего забыть о проваленной битве и расположившего воинов вне зоны видимости разворачивающихся у крепости событий. Если бы воины наблюдали появление и дальнейшее действия королевской гидры, черного змея и бессмертной армии, От боевого духа у них бы вообще ничего не осталось. «Пора на охоту! Войска! Вперед!» Вид вместе с племенными воинами, желтым драконом и фениксами, выдвинулся к крепости. И Муге летал по нему и обрушивал на землю созданные им магические глыбы. «Он приближается! Еще немного! Огонь!» «Концентрируйте магические атаки на драконе!» Божественная магия священников и стрел лучников стремились в небо. Одновременно с этим скелеты-лучники и скелеты-маги также обрушили свои огненные шары и ядовитые сферы противного ящера. Будь в небе сейчас настоящий дракон он смог бы нейтрализовать все эти снаряды одним взглядом. Однако Черному Змею приходилось активно махать крыльями и уклоняться, в процессе чего его всё же несколько раз задели. Слишком уж много снарядов сопровождало каждый его манёвр. Помимо этого, несколько рыцарей Рокко и Тёмных Рыцарей сумело запрыгнуть на него. и теперь орудовала там своими мечами. Можно было почувствовать, что мотор ослабел по сравнению с моментом своего появления. Теперь он намеренно уклонялся даже от простых стрел, которые раньше, без последствий, отскакивали от крепкой чешуи. Сама же она, ранее сверкавшая, как драгоценные камни, теперь была вся в мелких царапинах, возникших в результате этих мелких атак, нежити и сил Ордена Эмбеню. Но имуги есть и имуги. В первые часы своего появления Он оторвал семь голов у королевской гидры и основательно разрушил крепость, а же им яд окончательно растворил чуть ли не половину нежити. Да, пускай он ослав вследствие траты маны, его боевая мощь не могла не вызывать восхищения. «Вкусный дракон! Давайте съедим его!» Распахнутые пасти королевской гидры, поглотившие уже свыше тысячи солдат, вновь устремились к черному змею. «Ах ты, жалкая тварь!» Емугий сделал разворот в воздухе и, вгрызшись зубами, оторвал очередную голову королевской гидры. Отделённая от тела, она мгновенно улетела далеко прочь. Но радоваться было рано. Буквально на глазах из отрезанной шеи появилась уже новая голова. Таковой была сила регенерации, превосходящая даже трольскую. Фейлард, отразивший очередное заклинание Беркина, повернулся к священникам. «Начинайте жертвенную молитву!» «О, Всевышний Бог Эмбиню! «Мы даруем тебе нашу жизнь обрушжи меч свой на наших врагов молитва жертвенного меча сотня пожертвовавших собой священников рухнула на пол чтобы через мгновением высоко в небе образовался гигантский золотой меч который тут же устремился к земле черный змей попытался резко дернуться сторону но все же чуть-чуть не успел и священное оружие оттекло ему часть крыла подлые трусы извиваясь от боли змей врезался в крепость Сотни солдат, демонов и нежити были вдребезги раздавлены под тяжестью его тела. «Уничтожить дракона!» «Схватите его!» Тело имуги скрылось под налетевшими на него воинами и нежитью. Но лишившись одного крыла, змей не перестал противостоять ненавистным врагам. Его яростные взгляды составляли замирать воинов от страха. Тем не менее, это не действовало на нежить. Рыцари рока уже достигли змея и вовсю обрушивали удары своих мечей на шею. в то время как непрекращающийся обстрел стрелами и заклинаниями не позволял ему сконцентрироваться для использования магии. Так что покрытый роем налетающих тёмных рыцарей и рыцарей рукка, Чёрный Змей понемногу терял всё больше здоровья. В это же время Витца всеми имевшимися силами наконец спустился с горной гряды. Атакуй мне нежить!» Он указал на монстр, находившийся вне крепости. «Но только ту, что находится вдалеке от Берекина!» Воины тут же открыли огонь по вампирам и зомби. Используя зачарованные шаманами-реки-острелы, они буквально сжигали или замораживали нежить на месте. «Разбейте их в дребезги, чтобы они не могли возродиться!» Небольшими частями Вид уничтожал всю встречавшуюся на пути нежить. Сражаясь вместе с воинами Бежегви, он двигался по защищенному ледяным драконам и фениксами пути. Используя технику секущего ножа, он поражал жизни на важные места нежити, или же просто разрушал замороженных противников. И, конечно, он собирал выпавшие вещи, которые и стали приговором для нежити. В это время двигавшийся впереди ледяный дракон давил, кусал и рвал противников на части, оставляя всё, что могло восстановиться на огненное дыхание фениксов. Пламя на самом деле было вторым по эффективности средством против нежити после божественной магии. А если добавить, что у фениксов оно обладало дополнительной очищающей силой, шансов на выживание у обычных скелетов, зомби и вампиров не было никаких. Муууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Жёлтый также старательно сражался возле Единого Дракона. Он был переполнен желанием заработать больше денег на покупку сена для своих будущих телят и постройку коровника, который бы защитил всех в случае дождя. Но Жёлтый не приближался к Фениксам. Всё из-за маленьких скоплений жира в здоровом и мускулистом теле быка. Он не хотел, чтобы его рыбай, голень или ребрышки превратились в барбекю. Вид запросто прокладывал себе путь, снося остатки слабой нежити. Поскольку основные силы Бессмертной Армии сейчас находились в крепости, сделать это на самом деле было нетрудно. Размер обоих армий сильно сократился. В начале сражения Бессмертная Армия насчитывала около 10 тысяч нежити, в то время как Орден Эмбиню имел около 20 тысяч воинов и демонов. Теперь же каждая из сторон не насчитывала и 2000 Значительная часть противника была растворена магией Чёрного Змея и съедена Королевской Гидрой. Не говоря уже о том, что само противостояние между Нежитью и Орденом вызывало большие потери с обеих сторон. Понесённые потери позволяли хоть немного ощутить, насколько же на самом деле кровопролитным вышло это столкновение. И поскольку Виит не участвовал в основном в сражении, награда за выполнение задания для него, конечно же, уменьшится. Но с этим оставалось только смириться. За разрушенной стеной крепости, разрозненные группы Нежити и воинов Эмбеню всё ещё продолжали борьбу между собой. Именно так сейчас разворачивалась основная битва между королевской гидрой, чёрным змеем Беркином и фейлордом. Вперёд, войём в крепость и разгромим оставшихся противников. Существенно ослабленные враги. Тем не менее, даже сейчас Вита со своими воинами не мог гарантированно одержать победу над любой из сторон. Беркин был всё так же силён, и королевская гидра буйствовала не меньше, чем ранее. Один эмбиню не потерял и толики своей ненависти. время как Чёрный Змей всё ещё держался великолепно сражаясь. Оказавшись же сразу между всеми ими, можно было тут же забыть о победе. Вит кричал энергично, но племенные воины нерешительно замерли на месте. «Там опасно! Лучше не заходить!» Почувствовав что-то неладное, воины даже отступали назад. И тогда... «Мы обязаны захватить эту крепость! Если мы сейчас отступим, то навсегда останемся рабами Ордена Эмбиню. воины альянса освободителей. «Найдите в себе мужество! Боритесь до конца! Изо всех сил!» Благодаря реву льва Виида, воина вновь поднялся боевой дух, и они были готовы сражаться. Но вот ледяной дракон, феникса и жёлтый, всё так же продолжали медленно пятиться назад. «Хазин! Мы не думаем, что нам стоит участвовать в этом деле!» Непослушные скульптуры. Даже если вид сейчас применит силу, это ничего не изменит. Независимо от того, насколько тяжёлым будет наказание, Скульптуры все равно не собирались входить в опасную для жизни крепость. Желтый уже успел поглотить свыше одного мешка выпавших вещей. И как миролюбивый бык, больше не собирался сражаться. вид грустно кивнул головой. «Я понимаю вашу позицию. Да, мне не хватает жалости и гуманности. И за это я прошу у вас прощения. Искренние извинения и самокритика. Нечто, что немыслимо в применении к Вииду. И тут этот упрямый и не знавший компромиссов хозяин, Взял и поклонился своим слугам. «Простите меня. И забудьте обо мне». «Хозяин?» «Сегодня вы видите меня в последний раз. Так что запомните меня мужественным воинам, отчаянно сражавшимся вместе с племенами. Это всё, что я прошу от вас. А теперь можете идти и забыть обо мне». «Хозяин!» «Идите. Живите в мире спокойствии где-нибудь в безопасном месте. Особенно ты, Жёлтый. Мне очень жаль, что я не смог относиться к тебе лучше му у «Питайся только хорошей травой и заведи много здоровых телят. И даже если останешься без денег, никогда, слышишь, никогда не бери кредит му -у -у. Получив последнее наставление, сентиментальный бык заплакал крупными слезами. «Простите меня за то, что принёс в вашу жизнь только ненужные страдания. Мне уже трудно говорить, так что давайте на этом и распрощаемся. Желаю вам счастья!» Витя развернулся и пошёл прочь. Он двигался крайне тяжёлой и медленной походкой, намеренно давая скульптурам время передумать и последовать за ним. При этом он даже сгоровил плечи и низко опустил голову. «Хозяин! Постой! Мы идём вместе с тобой!» Летяной дракон полетел в сторону крепости, а следом последовали и фениксы. Жёлтый же начал скрести копытом землю, готовясь к стремительному образку. Скульптуры были готовы вступить в битву. Глава 7. Девушка мечты вида Королевство вампиров Тоддум Задержавшаяся юрин рисовала вампира для улучшения своих навыков. «Как вам?» «Прекрасно! Милая леди, не хотите ли вы испробовать бокал вина? Мы пройдем в мой замок, где я прикрою шторами окна, чтобы солнечный свет не проникал внутрь, и мы сможем уединиться до утра!» «Благодарю вас, но нет». Юрин не подалась на соблазнение вампира, ведь стоило за ним последовать, как всё бы завершилось прокушенной клыками шеей. «Что ж, кажется, здесь больше нет ничего интересного». Она решила закончить путешествие по Тодуму. В Королевстве вампиров находилось множество картин, нарисованных выдающимися мастерами прошлого, оценить которые не отказались бы многие художники. Чем, в общем-то, и занималась до сего момента Юрин. Однако, добившись успеха в совершенствовании своих навыков рисования, она уже успела устать от этого маленького мирка. А теперь хотела попутешествовать по большому континенту. «Возможно, пришло время двигаться дальше». Юрин надела широкую шляпу и, собрав альбомы краски, поднялась с места. На её спине висел солидный мешок с кисточками, среди которых выделялась одна особенная. «Кисточка для шестнадцатого уровня». На таком уровне игроки не могли рассчитывать ни на хорошее оружие, ни на сколько-нибудь полезную броню. Что, в общем-то, полученная из сокровищницы вампиров кисть и подтверждала, являясь по сути лишь красивым инструментом. Однако благодаря её плоской и широкой форме, ею было удобно не только рисовать, но и рубить низкоуровневых монстров, ведь она была сделана из мифрила. Кисточка обладала высочайшей прочностью и имела весьма полезное свойство. выражавшаяся в том, что щетинки из неё практически не выпадали. «Ну что, тогда в путь?» Юрин начала рисовать прямо на полу. Она изобразила таверну, в которой Пейл и остальные, с кружками в руках, следили за сражением Виида. Юрин в подробностях нарисовала друзей за столом, окружавшие их вещи и внутренний интерьер зала. Во время перемещения в неизвестную местность требовалось отобразить её с высоким уровнем достоверности. Ведь даже в случае маленькой ошибки, можно было очутиться в абсолютно ином месте. Тем не менее, для того, чтобы оказаться рядом с другими людьми, следовало очень точно изобразить именно их. И если добавить к этому не менее точно нарисованное окружение, то используя получившееся изображение, можно было спокойно переместиться в другое место с помощью навыка художника. Закончив рисунок, Юрин добавила себя в компанию друзей, сидевших за одним столом. И после этого сама оказалась в таверне. «Очиметь!» «Это же королевская гидра!» «Невероятно. Он действительно скульптор. Что за безумная расстановка сил?» Таверну заполнил несмолкающий, бивший по ушам людской гул, складывавшийся из обсуждения сражения, заказов и грохота чашек и тарелок. Атмосфера оттворившихся событий была наколена до предела. Так что на внезапное появление Юрин никто не обратил никакого внимания. «Добро пожаловать!» «Как ты, Юрин?» Первой поздоровалась Хварён. Далее последовали приветствия от Ирэн, Рамуна и Сурки, которые также весьма долго не виделись Юрин. «Так ты всё это время была в Тодуме? Лучше бы покинула его вместе с нами. Ну, там было много мест, которые мне хотелось нарисовать. Кроме того, я выполнил различные задания для художников. ну раз уж теперь я здесь, надеюсь, угостите меня чем-нибудь вкусненьким. Конечно, я тебя угощаю». Хварён и Юрин всегда хорошо ладили. Они начали без умолку болтать. следя за видео с видом. А поскольку не менее разговорчивыми были Ирэн и Рамуна, казалось, что женская болтовня никогда не закончится. «Ты поменяла снаряжение?» «Да. Последнее платье было слишком откровенным, и я выбрала что-то поизящнее. Как тебе?» «Очень красивая. А где ты купила серьги?» «Это просто беделушка. Гублинская вещица. Считаешь, она мне подходит?» «Несомненно. Они просто созданы для тебя». да Дайни также поприветствовала Ирин. «А я шаман отряда». «Дайни. Надеюсь, мы подружимся. Привет. Почему бы и нет?» По жизни Дайни была довольно застенчивой. Но поскольку все присутствующие были очень дружелюбными, она легко вписалась в компанию. Болтовня друзей продолжилась. Все с интересом следили за приключениями Вида по телевизору. Пока в какой-то момент Хварён не озвучила один весьма неожиданный вопрос. «Юрин, а какие девушки нравятся твоим брату?» «В смысле?» «Ну, я имею в виду...» Его предпочтения в плане характера, внешности или привычек. То есть тебя интересует, какая у него девушка мечты? Да, так как сестра должна хорошо понимать его вкусы. Пока Таверна гудела от творившихся на трансляции событий, за столом, где сидела Юрин, все были заинтересованы другим. Идеальная девушка для вида. Человеком, который, как казалось, вообще не испытывал интереса к противоположному полу. Честно говоря, я не знаю. Почему? «У него никогда не было девушки?» Глаза Хварён засияли. «Насколько я знаю, брату было не до этого». «Ясно. Но ведь у него должны быть какие-то критерии». «А, я поняла, о чём ты спрашиваешь, но не знаю, как это объяснить. Тогда скажи, например, подхожу ли я?» Хварён задала вопрос с улыбкой на лице. Ведь она во многих журналах мира была номером один в списке самых завидных невест. Уверенная в себе и соблазнительная фея. «Ну...» но... «Скорее всего, ты не подходишь». Услышанная, конечно, расстроила Хварён. Но всё же она спросила. «Но что же во мне не так?» Друзья же были шокированы. Кто вообще может не любить Хварён? И какие причины для этого должны были быть? Возможно, какой-то болезненный опыт, полученный в прошлом. Или, быть может, Вит не хочет встречаться с такой популярной звездой, опасаясь скандала? «Хварён, как много нарядов ты покупаешь за год?» «Ну, где-то около пятидесяти». И ещё больше получаю в виде спонсорской поддержки. Мой брат больше всего жалеет деньги, потраченные на одежду. Вот так Хварён, всегда одетая в фирменные вещи и надушенная элитными духами, изначально не могла быть девушкой мечты вида А что насчёт меня? Скромно улыбаясь спросила уже Ирен. Будучи близкой подругой Юрин, она задавала вопрос полушутя. Но Пейл и Зеффи заинтересованно закивали. Ирен тоже пользовалась успехом у парней. Она была женственной, доброй и красивой. «Наверное, и ты не подходишь. Почему? Брату не понравится, что тебе могут легко обмануть из-за твоего наивного и доброго характера». Тогда в опрос уже включилась и Рамуна. «А как насчет меня? У тебя крепкий и целеустремлённый характер, но вот твоя профессия... А что с ней не так? Ты будущая музыкантка. И уж поверь, моему брату это не понравится, так как для занятий музыкой требуются большие деньги». Глубоко укоренившиеся стереотипы обычных людей. о деятелях шоу-бизнеса. Хварен расстроен, спросила. «У него вообще есть идеал? Скорее всего, мой брат даже не задумывается о девушках своей мечты. Я не знаю его предпочтений. Но предполагаем что она должна быть близка ему по духу. Значит, душевное родство». Юрина остановила взгляд на новенькой и продолжила. «Мне кажется, что да не больше всего подходит под описание идеальной девушки для моего брата. Почему?» Задав вопрос, Дайни весело рассмеялась. «Ведь когда-то давно, во время охоты в Небесном городе Лавиасе, Вит лично сказал ей о том же самом. «Ты девушка моей мечты!» За время охоты у них было много времени, чтобы поговорить обо всём. В том числе один раз разговор коснулся и личных предпочтений. «Но я не думаю, что стоит касаться деталей», – неуверенно произнесла Юрин. «Ничего страшного. Продолжай». Разрешила Дайни. «Ну ладно, тогда ответь. Как ты ухаживаешь за своими длинными волосами?» Часто посещаешь салон красоты? Вообще не посещаю. У меня от природы здоровые волосы. И последние несколько лет я их просто отращиваю. Тебе не нравятся кольца и серьги? Верно. Считаю лично вносить помпезные металлические изделия. Вот как. А что насчёт фирменной одежды? Закупаюсь в основном только на рынке. или лишь в дни скидок. Когда распродаю залежавшиеся за весь год вещи. Каждый пункт всё точнее описывал возможный идеал девушки вида. И с каждым следующим ответом, да я не всё больше бледнела. Она неожиданно осознала, почему тогда Вит посчитал её красивой и назвал девушкой своей мечты. Вид во главе воинов с наскоку захватил стены крепости, поскольку нежить уже успела прорваться в глуби президенции, они теперь попросту пустовали. Оказавшись наверху, Вит выхватил лук высшего эльфа Элрика. Дух ветра. Выпущенная вместе с духом ветра стрела тут же пронзила голову одного из сражающихся внизу тёмных рыцарей. Среди воинов с армием раздались выкрики. «Вперёд! Хватайте свои луки!» «Стреляем, пока калычану не опустеют! Настало наше время!» Воины выхватили луки и также начали обстрел. Они выпускали одновременно по две-три стрелы, каждая из которых поражала какую-либо цель. Стрельба со стен давала им преимущество, ведь все противники пристали перед ними как на ладони. Виджи старательно выцеливал только тёмных рыцарей. «Вы поразили тёмного рыцаря Бенсона. Получены очки опыта». «За шведским столом...» рука всегда тянется к самому вкусному. Низменная свиная грудинка или стейк из говядины? В первую очередь, в таких местах нужно было быстро набить живот жареным мясом. И раньше, когда вид получал зарплату, он частенько направлялся в ближайший ресторан с мясным шведским столом вместе с сестрой. И они не покидали его до того момента, пока не объедались до тошноты. Тяжесть в животе, из-за которой было трудно пошевелиться. вид не имел более чудесного – и умиротворяющего воспоминания о своей подростковой жизни. «Тут всё кишит монстрами!» Сложившаяся ситуация как раз и напоминала тот шведский стол. Уничтожение ослабленных врагов ради получения очков опыта. Обычные воины в текущий момент не стоили даже потраченных на них стрел, ведь их всё равно поразят представители племён Сармио, обрушившие на противников настоящий смертоносный ливень. «Враг на стенах! Нужно остановить обстрел!» Армия Ордена Эмбеню страстно желала достать вида со всеми представителями племён Сэрмио. Однако попросту не имела возможности для этого, поскольку их сдерживали надвигающиеся силы Беррекена. Расположившиеся же на стенах воины продолжали свой обстрел, посылая всё новые стрелы поверх голов нежити. Неожиданно для себя бессмертная армия получила поддержку со стороны, что привело к резкому увеличению потерь Ордена. Ко всему этому погибшие воины мгновенно перерождались в качестве новой нежити. число, которое стремительно росло. Под битвы, в которой обе стороны до этого не уступали друг другу, резко изменился. И теперь нежить напирала изо всех сил. Воины племени Бежегви застучали мечами по щитам. Мы тоже хотим сражаться, вид кивнул в знак согласия. Победить в сложившейся ситуации одними лишь лучниками не получится. В то же время нужно было обязательно добить армию ордена, пока она так ослаблена. Я там вам 100 охотников племени с армией. Отправляйтесь внутрь крепости. В крепость? А Обойдите по правой стене и проникайте во внутренние помещения. Скорее всего, именно там находятся остатки магов и священников Ордена Эмбиню. Уничтожьте их! Благодаря своей наблюдательности, развитой в процессе совершенствования скульптурного мастерства, вид примерно понимал структуру крепости. Воины Ордена сейчас держались только благодаря поддержке находившихся глубоко в тылу священников. Лишь их молитвы поддерживали силы и давали им защиту. Именно поэтому требовался внезапный удар по священникам. Как только обычные воины потеряют источник восстановления сил и защиту от яда чёрного змея и заклинаний нежести, оборона Ордена падёт. Правда, скорее всего, священников охраняли тёмные рыцари. Но в этом вопросе на племя Бажегви можно было полностью положиться. «Но мы не знаем, где находятся магии священники!» «В этом вам и помогут охотники из племени Сармио!» «Жёлтый, ты тоже иди с ними!» Вид в своих приказах учитывал способности всех имеющихся сил. «Жёлтый, ты пойдёшь во главе и расчистишь им путь». «Муууууу!» Конечно, Вид не отказался бы призвать рыцаря смерти Ван Хока и поручить командование ему. Но это было невозможно, пока Берекин Деммов оставался на поле боя. Будет довольно сложно использовать украденную вещь перед лицом настоящего хозяина. Кроме того, если Ван Хок решит вернуться к Берекину, это станет невосполнимой потерей. «Спасибо за доверие!» «Мы отправляемся внутрь крепости!» Воины племени Божегви вместе с охотниками из Иссермио и Жёлтым понеслись по стене и ворвались во внутренние помещения крепости. Жёлтый быстро огляделся. приставшие перед ним старинные картины, украшения и мебель охватывали языки пламени. Небольшая группа охранников и фанатиков старательно пыталась затушить их, заливая всё водой. «Мууу!» В глазах быка отчётливо читалась ярость. раздражение и недовольство. Пока некоторые были так бедны, что не имели даже защищающего от дождя хлева, представители ордена припеваючи жили в настолько просторной и роскочной крепости. Переполненный яростью Жёлтый начал скрести копытом по полу. Сейчас в бешенстве он был способен превзойти любую скаковую лошадь. Обладая высоким уровнем, бык имел не только высокую скорость, но и невероятную физическую силу. Жёлтый ринулся по коридору. оставляя позади себя огненный след. «Это бешеный бык! Какой-то бык прорвался в наш дом! Зарежьте его! Принесем его в жертву!» Но Желтый просто сносил всех вставших на пути вооруженных копьями охранников и религиозных фанатиков. Не тясь вперед, он вовсю использовал свой подавляющий вес. «Мууууу!» Ревущий Желтый расхищал коридор. В приступе беженства он бодал всем, что попадалось ему на пути. Это была невероятная мощь быка. Подкидывавшего противников врагами, бившего телом с разворота и сносившего всех нападавших сзади леганием копыт. Сейчас трудно поверить, что это действительно тот самый наивный бык. Стоило Жёлтому только покинуть вида, и он тут же показывал свою истинную суть. Тем временем Божегви и Сармио быстро добивали раскиданных быком врагов. Правда, погибая и обращались в нежить под действием ауры смерти. Так что воинам приходилось убивать противников по два раза. из-за чего общее продвижение несколько замедлилось. Периодически стены крепости содрогались от продолжавшегося между Берекином, Фейлордом, Королевской Гидрой и Черным Змеем противостояния. Но воины на это не обращали внимания, продолжая двигаться вперёд. После зачистки коридора, охотники из племени Сармио установили смертоносные ловушки. Благодаря им, отряд не только защищался от преследователей, но и наносил серьёзный урон силам Ордена, решившим воспользоваться этими путями для передвижения. Навыки охотников пришлись как нельзя кстати даже внутри крепости. Наконец охотники с Сармио нашли зал, в котором укрылись священники. «Вторжение врага!» Тёмные рыцари и священники встретили гостей ожесточённым сопротивлением. И хотя воины Бэжегови понесли большие потери, они уничтожили всех найденных тут противников. Без поддержки священников, численность тёмных рыцарей в центре крепости начала резко сокращаться. Очень скоро истощённые нападением нежити воины Ордена не могли даже поднять щиты для отражения летевших в них стрел. И всё это стало возможным лишь благодаря отважным действиям охотников Сармио и воинов Божегове. Гибель двухсот священников стала началом конца военной мощи Ордена Эмбеню. Продолжавшийся воинами вида обстрел, наконец, привёл к желанному результату. Значительно увеличившиеся ряды нежити разметали сопротивление и прорвались вглубь крепости. Скелеты и Иритори Смерти спешили вперёд. Похоже, они идут на помощь своему хозяину. В самом центре крепости сошлись между собой Беркин Деммов, Королевская Эгитар, Чёрный Змей и Первосвященник Фейлорд. Добравшаяся до места противостояния нежить, следуя приказу некроманта, накинулась сразу на всех трёх его противников. Битва была очень жестокой. но никто не собирался отступать. Королевская Гидра, Берекин и Черный Змей обладали невероятной регенерацией здоровья и быстро оправлялись даже от серьезных ранений, не говоря уже о том, что каждый из них имел значительное здоровье и защиту. Первого священника Фейлорда же окружила божественная сфера, нейтрализовавшая большинство атак противников. Она не только сводила на нет заклинания Берекина или Черного Змея, но и не позволяла нежити к нему приблизиться. Поскольку королевская гидра обрушивала беспорядочные удары на всё вокруг, было очень трудно провести какую-либо концентрированную атаку. Такими темпами это никогда не закончится. Вид решил, что настало время сделать решающий ход. Минус текущего положения был в том, что если одна из сторон сейчас ослабнет, у остальных развяжутся руки и действовать станет ещё труднее. Но ждать тут нечего. Если всё и дальше так продолжится, то неизвестно, кто ещё останется. Пускай и Фейлорд в конечном итоге проиграет, однако, когда окончательную победу одержит кто-либо из оставшихся трёх боссов, дела для нас будут совсем плохи. И имевшимися у Вейда силами было очень трудно сражаться за бессмертной армией Берракена, спорохавшим по небу и бросавшимися заклинанием Чёрным Змеем, или же обладавшим невероятной регенерацией Королевской Гидрой. Именно поэтому потеря Чёрным Змеем одного крыла видела сейчас прекрасным шансом. вид вытащил плиту покоя. «Смертный приговор!» Из покорёженной и позеленевший от времени медной плиты заструилась тёмная энергия, которая тут же устремилась к центру крепости. Реликвия имела весьма низкую прочность, поэтому виду приходилось действовать крайне осмотрительно, ведь воспользоваться ею он мог не более нескольких раз. Под действием заклинания на лбах боссов появились чёрные метки. «Смертный приговор вынесен королевской гидре. Наденина лишается способности регенерировать здоровье и части тела. Смертельный приговор вынесен первосвященнику Фейлорду. На день он лишается способностей регенерировать здоровье, ману и выносливость. Смертный приговор вынесен черному змею Фрейкису. На день он лишается способностей регенерировать здоровье и ману. У плиты покоем осталось 4 очка прочности. Смертный приговор катастрофически ограничил способности существ. Лишь их источников сил. Правда, в результате его применения, плита покоя оказалась в весьма плачевном состоянии. Тем не менее, Витт снова её использовал. «Адские духи, повинуйтесь настоящему хозяину!» Витт обращался к демоническим созданиям, сражавшимся сейчас против нежити и королевской гидры за Орден Эмбеню. Теперь все они восстали и перестали подчиняться приказам Фейлорда. Более того, благодаря силе Плиты Покоя, они обратились против своих бывших хозяев, начав атаковать воинов Ордена, защищавших первого священника. «У Плиты Покоя осталась три очка прочности». наложенная на черного змея королевскую гидру и Берекина проклятие нанесло огромный ущерб каждому из боссов. Берекин Дэммов перестал получать притоки здоровья и маны, и теперь не мог бесконечно бросаться за клястьями. Но все же в самом тяжелом положении оказалась королевская гидра. Обычно она активно атаковала всеми девясью головами, поедая противников и разрушая крепость. Но сейчас ее огромное туловище практически не двигалось. Принимая множество ударов, Причём, если раньше она бы просто исцелилась ото всех повреждений, нанесённых воинами Эмбинью и Нежитью, то теперь неожиданно оказалась лишена этой способности. Рёв королевской гидры разлетелся по всей крепости. С переходом демонических созданий на сторону вида в крепости вновь воцарился настоящий хаос. Всё получилось! Сердце вида замирало при каждом использовании плиты покоя. Всё потому, что находившаяся на грани разрушения реликвия в любой момент могла... перестать работать. Стать одной из тех вещей в мире, что внешне и по описанию красивы, но по факту хрупкие и бесполезны. Вид очень переживал о том, что реликвия может разрушиться до того, как он успеет воспользоваться ею хотя бы раз. Да, использовать ее экономно было верным решением. Вид почувствовал облегчение после того, как все получилось. Однако расслабляться пока было рано. Разрушая на своем пути крепость вперед, выдвинулась королевская гидра. Она определила источник всех ее проблем, и теперь желала проглотить Вида. «Я убью тебя!» С повисшей на теле у королевская гидра быстро приближалась. Вид прищелкнул языком. За весьма небольшой срок качества возможных трофеев сильно ухудшилась Будет сложно получить достойную цену за ее кожу. У королевской гидры осталось всего пять голов, а тело было покрыто множеством ран. После потери регенерации черный змей успел знамно потрепать ее. в то время как Бэрикин наложил одно из своих проклятий. Огромный монстр находился на краю гибели. А вот вид, Фениксы и Ледяный дракон, напротив, были абсолютно здоровы, не говоря уже о 5700 воинов, составляющих армию союзных племен. Вид поднял руку. "Лучники, огонь!" Охотники племени Сармио начали обстрел приближающегося босса. Их стрелы со спиральными наконечниками при полёте набирали такое вращение, что пробивали самую крепкую защиту. КРЭКОААААА! от боли поражённая тысячами стрел гидара. Вид, конец решил. Что ж, придётся смириться с тем, что за тебя заплатят, как за истрёпанную вещь. Кожа Королевской гидры была тяжёлой и толстой. Так что даже при том, что она довольно высоко ценилась, кожаные доспехи из неё делали нечасто. Священники, шаманы, заклинатели и маги не могли сражаться, надев на себя столь обременительную броню. При этом она защищала хуже, чем аналогичные по уровню доспехи из железа и мифрила, из-за чего её к тому же было довольно трудно продать. В лучшем случае из этого материала получатся только тёплые носки. «Всем в атаку!» — отдал Витрин решительный приказ. Ледяной дракон взлетел и с разгону вгрызться в шею Гидры. Он обладал огромным телом, размеры которого достигали нескольких сотен метров. И вот этим самым телом... Образованным в результате снежных и ледяных бурь, он блокировал наступление королевской гидры. Стрелы охотников Сармио, удары мечей воинов Бажегови, присоединившихся после вылазки в крепость, и проклятия шаманов Фрекки обрушились на напавшего босса. «Дикари! Да как вы смеете!» Тем не менее, королевская гидра продолжала сопротивляться. Будучи придавленной телом ледяного дракона, она размахивала хвостом и раскидывала приближающихся воинов. и более того, пыталась скрутить и задушить своими головами, прекратившего ей путь противника. Этот монстр полностью оправдывал ранг босса. Гидра имела более чем пятисотый уровень, и поэтому могла достойно держаться против совместных атак Чёрного Змея, Некроманта Берекена и сил Ордена Эмбеню. Вит терпеливо выжидал. Несмотря на сопротивление, она скоро падёт. Достав лук высшего эльфа Элрика, он неспешно стрелял. Королевская гидра для него являлась лишь промежуточной целью, ведь впереди было ещё много сильных противников, так что тратить на неё все силы сейчас было попросту неразумно. Благодаря силе, способной обмануть смерть, вид мог возродиться лишь раз, из-за чего ему приходилось выбирать наиболее безопасный способ сражения. Поэтому он просто выжидал, пока истощённая гидра сама помрёт. Около сотни воинов племени Божегви к этому моменту уже было съедено. «Вам меня не убить!» Королевская гидра яростно ревела. Все пять оставшихся голов метались по сторонам и злобно шипели. Пускай её тело было утыкано тысячам стрел и напоминало еша, она не собиралась умирать даже в таком бедственном положении. Вот значит как. Кто бы мог подумать. Вид вновь прищёлкнул языком, видя упорство огромного монстра. Легенда о королевской гидре. Если верить историческим хроникам Версайского континента, монстр не умрёт до тех пор, пока ему не отрубят все девять голов. И к данному моменту их осталось 5 каждую из которых теперь требовалось как-то отсечь. Но всё же даже у королевской гидры есть пределы живучести. Благодаря смертельному приговору, отрубленные части тела больше не восстанавливались. Конечно, было бы очень трудно отрубить все девять голов разом, но в сложившемся положении с оставшимися пятью это уже не казалось невозможным. Вид расправил крылья света и полетел прямиком к чудовищу. Королевская гидра стремительно вытянула одну из своих голов. Распахнутая пасть, полная огромных зубов, которые, казалось, были способны разжевать доспех, летела к своей цели. Кислотная слюна стекала каплями вниз, расплавляя каменную гладку. Оказаться проглоченной этой пастью было равносильно верной смерти. «Хозяин, уклоняйся!» Выкрикнул ледяной дракон. Занятый борьбой с королевской гидрой, он не мог помочь ничем, кроме предупреждения. «Хозяин, это опасно!» Уклоняйся. Мы поможем. Возвращайся, хозяин. Фениксы и Желтый тоже волновались за Вида. До недавнего времени для всех скульптур Вид был мучителем, тираном, и эксплуататором, забравшим себе все трофеи. Но штурм крепости Ордена Эмбеню показал его с другой стороны, проявил человека, готового пожертвовать собой ради других. Поэтому понимая, что их хозяин имеет пределы здоровья и мания, Все скульптуры, кроме ледяного дракона, бросились его спасать. «Это моя битва!» вид сложил крылья и резко спикировал вниз. Уклонившись от огромной пасти, он полетел в сторону ледяного дракона. Королевская гидра продолжила атаковать ненавистного врага, двигая головами, словно гадюка. Причём уже четыре из них яростно преследовали Виида. Ледяный дракон распахнул крылья, попытки заблокировать их. Но всё же две головы прорвались и продолжили свою яростную атаку. Вид едва разминулся с ними. Головы пронеслись мимо него, буквально на расстоянии метра. Сделать нечто подобное на столь близкой дистанции и такой скорости без заранее спланированных движений было попросту невозможно. «Ледяной дракон, у меня есть для тебя задание!» Впивающийся в это мгновение зубами в шею одной из голов гидры дракон проворчал. «Что тебе ещё вздумалось в подобное время, хозяин?» «Освободи головы!» «Ну тогда они бросятся к тебе!» «Всё под контролем! Отпускай!» Ледяной дракон верил в Вида, так как без него он бы никогда не решился сосратиться с костяным драконом. И уж точно не сумел бы тогда победить. Стоило ему только освободить головы, как все они враждебно метулись в сторону Вида. Сейчас для Гидры не существовало никаких других врагов, кроме него. Королевская Гидра совершала быстрые и смертельно опасные атаки. Вид едва уклонялся, пархая рядом с пастями. Он кружил вокруг тела ледяного дракона, пролетая между подмышками и ныряя под ноги двум огромным созданием. В какой-то момент этой сумасшедшей погони дольнющие шеи гидры окончательно запутались, начав напоминать бельё после отжима. вид вспомнил свой опыт работы в прачечной, когда невежественные люди кучей бросали в стиральные машины дорогие вещи ценой более 100 долларов. Они наивно предполагали, что обычный стиральный порошок пиджон волшебным образом возьмёт и всё стирает. «Нет ничего, лучше ручной стирки!» вид опустился на ближайшую шею и поднял меч к небу. «Благословение!» Кольцо неярко блеснуло, и волна тепла пробежала по телу. «Вы используете благословение кольца понтифика. Ваши физические способности увеличены на 20 минут». Эффект длился недолго, но этого было вполне достаточно для решающего момента. Демонический меч, испивший крови ледяного дракона, опустился на шею гидры. «Меч Цезаря!» Мощнейшая из умевшихся у вида техник Действуя мечом, он рубил спутанные шеи королевской гидры. словно перед ним находился моток огромных ниток. Правда, толстую кожу монстра было не так-то легко растечь. «Меч Цезаря!» Виит обрушивал меч вниз, будто занимаясь рубкой дров. «Нет шеи, которую не разрубить из десяти ударов!» Не жалея здоровья Иманы, он раз за разом наносил удары мечом. Прижатые огромным туловищем ледяного дракона головы королевской гидры, одна за другой отлетали, брыжа фонтанами синей крови. И боли они не отрастали. Наконец, все девять голов были отрублены. «Получен новый уровень. Получен новый уровень. Кошмарная королевская гидра, властвовавшая на болоте Нофран, обрела вечный покой. В связи с великим достижением ваша слава повысилась на 350. Сила увеличилась на 3. Здоровье повысилось на 10». При том, что Виит лишь добил крайне израненную гидру, он всё равно получил два уровня. Ну и, конечно же, после этого он не забыл сделать главное – забрать желанные трофеи. Вы приобрели огромный сапфировый кристалл. Вы получили испорченную до неузнаваемости шляпу с пером. Вы приобрели копье Софии Великой. Вы получили 3140 старинных золотых монет. Обычные золотые монеты равнялись одному золотому. Но старинные монеты обладали большей ценностью, так как по своей сути являлись антикварными вещами. Неплохая добыча. Вид поспешил позаботиться о других трофеях, ведь битва ещё не закончилась. «Жёлтый, иди сюда!» Давдашить прихода быкам он вытащил нож за хаба. После чего быстрыми движениями аккуратно растёк и снял кожу с поверженного монстра. Пускай на ней и имелось множество повреждений, она всё равно могла пригодиться в дальнейшем. Вид даже не забыл подобрать отрубленную голову своего живучего противника. «Вы получили отрубленную голову королевской гидры номер один». Им были собраны все пять голов. Трупы обычных монстров чаще всего исчезали, оставляя после себя только полезные материалы. Однако головы гидры остались, и Вит решил прихватить и их. Так что теперь жёлтому предстояло тащить всё это на своей спине. «В больших монстрах и награда большая!» вид походил на радостного ребёнка, поймавшего крупного кита. Из того знаменитого романа про старика-рыбака, который попадает в шторм, в совершении за свою жизнь против акул и теряет всё добытое мясо кита. Насколько же глубоки оказались те сожаления, что они смогли покорить сердца людей по всему миру?